Студия «Ардис» представляет Александр Дюма «Приключения Лидерика» Читает Николай Орловский Род графов фландерских берёт своё начало, если верить хроники с 640 года как происхождение всех великих мира сего, так и происхождение этого рода окружено таинственными семейными преданиями, имеющимися у всех народов, начиная с Семирамиды, дочери голубей, и кончая Рэмом и Ромулом, питомцами волчицы. История графов фландерских такова. В конце 628 года Когда Ванифатий V был римским папой, а Францией управлял Хлотар Сальвар, принц Дижонский, возвращаясь с женой Эрменгарда из Кристин, своего сына-первенца Лидерика, проезжал лесом Сан-Мерси, называвшимся так из-за происходивших там разбоев, коими руководил принц Финар. Сан-Мерси значит «безмилосердие». Невзирая на дурную славу, какой пользовалась эта местность, Сальвар, принц Дижонский, надеявшийся на свою силу и мужество, взял с собой лишь четырех слуг. День склонялся к вечеру, когда он, попав в самую густую и темную чащу леса, вдруг был окружен толпой разбойников числом около двадцати под предводительством гигантского роста и сложения начальника, в котором он тотчас же узнал принца Финара. Силы неприятеля превышали его силы, но храбрый и благородный граф Сальвар решил сражаться до последней капли крови, не заботясь о своей жизни, с единственной целью дать жене с сыном возможность спастись. Воспользовавшись тем, что ночная пелена могла помочь ей, Эрмингарда незаметно соскользнула с коня и скрылась в чаще леса. Надеясь на провидение и милость Божию и желая оставаться верной долгу матери и жены в то же время, она спрятала ребёнка в середину густого куста, росшего вблизи источника и поныне называемого ивником по причине непосредственного соседства его с вековыми ивами. Поручив в горячей молитве ребёнка по печенью Божьему, она поспешила к тому месту, где покинула мужа, надеясь, найдя его живым или мёртвым, свободным или пленным, разделить с ним неспосланную ему Господом участь. На поле битвы она нашла восемь распростёртых на земле трупов, из коих в четырёх При свете, выглянувшей из-за туч луны, она узнала своих верных слуг, а остальные четыре трупа, очевидно, принадлежали разбойникам. Не найдя среди убитых мужа и не допуская мыслей, чтобы он обратился в бегство, она поняла, что он взят в плен. Подняв голову, она увидела в просвете лесной чаще толпу вооруженных людей — направлявшихся к замку, бывшему некогда крепостью. Во главе шествия она увидела предводителя разбойников, а далее на носилках несли смертельно раненого графа. При виде несчастной полувдовы разбойники молча расступились, пропустив ее к умирающему. Принц Финар несказанно обрадовался случаю, давшему ему вместо одного двух пленных. Через час они прибыли в замок, а в ту же ночь граф с молитвой на устах умер. Графиня же осталась в плену. Спустя несколько дней принц предложил томившейся в заточении графини купить свободу ценой отказа от своих прав на родовые поместья или хотя бы части их. Но графиня отвергла это предложение, решив наследие предков передать сыну в таком же виде, в каком его получила сама. «Муж мой и я — мы владетельные графы, владение наши даны нам Богом, и ему одному принадлежит право располагать им». Получив такой ответ, принц приказал усилить бдительность надзора за графиней, надеясь, что она, истомленная заточением, уступит там, где не уступила хитрости и насилию. Сам же снова принялся за разбой, в то время как графиня продолжала молиться на могиле графа. Неподалеку от места, где пал в неравной борьбе граф, жил старый отшельник, творивший в свое время чудеса, но мало-помалу оставивший свои благочестивые подвиги и удалившийся на покой, решив, что род человеческий, в конец испортившись, не умеет ценить его драгоценный дар. Большую часть времени он проводил в глубине уединенной пещеры, питаясь молоком лани, три раза в день являвшейся к нему и подставлявшей ему вымя. Часть молока он выпивал тотчас же, остальное же сберегал, имея таким образом возможность не посещать ненавистных ему городов и селений. Всё шло хорошо без каких-либо изменений, как вдруг старец обратил внимание на то, что лань его стала приносить молока наполовину меньше, нежели раньше, предоставляя ему таким образом возможность лишь насытиться, отнюдь не делая запасов. Он приписал это явление каким-либо непредвиденным, но всё же естественным причинам, которым суждено так же неожиданно исчезнуть, как они и явились. На следующий день он нашёл обычную свою порцию, ещё более сокращённой. Едва хватило её, чтобы насытиться. Старец же всё ждал, надеясь, что всё войдёт в обычную колею, тем более что лань была по-прежнему здорова и весела. Спустя несколько дней положение вещей приняло совсем уж неожиданный оборот. Лань явилась к нему с почти совершенно пустым выменем. Старцу пришлось отправиться в лес, чтобы добыть хотя бы воды и корней, которыми можно было насытиться. Дни шли за днями без каких-либо существенных перемен, но когда лань однажды явилась совсем без молока, отшельник решил, что на пути кроткого животного встречается вор, отнимающий у него, бедного отшельника, крохи, необходимые для поддержания жизни. Но всё же прежде, чем утвердиться в этом своём мнении, Он задумал расследовать действия своего таинственного недоброжелателя, для чего, когда Лань явилась на пятый день, быстро закрыл двери, не давая ей возможности уйти. Весь день Лань, видимо, сильно волнуясь, металась в хижине, то и дело подбегая то к дверям, то к нему, жалобно при этом крича — но всё-таки выме имя её так обильно наполнилось молоком, что отшельнику пришлось трижды выдоить её, что являлось несомненным доказательством её удойливости. Когда же вечером он по обыкновению слегка приоткрыл дверь хижины, чтобы погреться в лучах заходящего солнца, пленница Лань, заметив отверстие, с такой стремительностью бросилась к выходу, что, сбив его с ног, вырвалась на свободу. Старик поднялся, удивленно покачивая головой и не умея объяснить себе действий всегда столь кроткого и покорного животного, часто во время болезни старца, не отходившего от его ложа и выбегавшего лишь на несколько мгновений в лес, чтобы, пощипав травки, тотчас же вернуться назад. Дни протекали а Лань, в течение пяти лет исправно возвращавшаяся к нему, на этот раз не вернулась. Мало-помалу им начало овладевать беспокойство при мысли, что с его благодетельницей Ланью случилось какое-нибудь несчастье. Спустя несколько дней, выйдя вечером перед закатом к дверям своей хижины, он заметил пасшуюся в нескольких шагах от хижины Лань. Она весёлыми прыжками выражала свою радость, но, однако, не приблизилась к нему. Старица окликнул ее, но, всегда покорная, она на этот раз не повиновалась. Лишь мотнула головой да повела ушами. Теряясь в догадках, отшельник шагнул было вперёд, но лань по мере его приближения все более и более удалялась вглубь леса, время от времени останавливаясь, как бы давая преследовавшему её старцу возможность не терять её из виду. Таким образом они добрались до прекрасной долины, сплошь заросшей ивами, склонившими свои печальные ветви к небольшому ручейку, в котором отшельник узнал источник, столь часто утолявший его жажду. За несколько шагов до этого источника лань, сделав два-три прыжка, скрылась из виду, а из-за росшивы густого куста раздалось сладкое убаюкивающее пение соловья. Тихо, осторожно раздвинув ветви, он увидел лежавшую на траве лань, кормившую своим молоком малюдку трёх-четырёх месяцев, сжимавшего своими крошечными руками вымя кормилицы лани. Завеса была сорвана, Вор был найден. Умелённый старец упал на колени и прославил Бога. Потом, не желая подвергать слабое, нежное существо опасности быть растерзанным дикими зверями, он взял его и, завернув в край своей одежды, понёс в свою хижину. Лань же следовала за ним, не спуская глаз с ребёнка и не переставая лизать руки нёсшего его старца. Последний назвал крошку «Лидериком» в память певшего в кустах соловья. «Лида» означает «песни» по-немецки. Само собой разумеется, что с того момента великодушный отшельник стал питаться лишь водой да корнями некоторых растений. Молоко же Желани всецело предоставил своему питомцу, отчего мальчуган стал расти не по дням, а по часам — В восемь месяцев он стал ходить, а в десять заговорил. Отшельник научил его читать Библию, но из всех рассказов Священного Писания ребёнку более всего нравились рассказы о нем вроде о Самсоне да о Иуде Маковее. Лишь только он научился ходить, он сделал себе лук и стрелы и вскоре достиг такой ловкости, что попадал в самую отдалённую, и едва заметную цель. Силы же его пребывали вместе с всё более и более развивавшейся ловкостью. В восемь лет он обладал силой взрослого человека, а в десять, когда он однажды прогуливался со своей верной старенькой кормилицей Ланью и на неё напал волк, он набросился на последнего и задушил его сделав себе потом из его шкуры одежду, подобную тем, какие видел на библейских гравюрах у старого отшельника. Луком и стрелами он пользовался только для хищных птиц и диких зверей, тогда как слабые и безобидные животные любили его и, пользуясь его защитой, следовали за ним, словно он был пастухом одного огромного стада. Птицы парили над ним, одаряя его лучшими из своих песен. Среди же этих его пернатых друзей главенствовал соловей, ежегодно свивавший себе гнездо в том самом кусте, где некогда был найден малютка. Язык их, недоступный другим, был понятен ему. Наблюдавший за ним отшельник плакал от умиления, видя в этом благодать Божью. Первая печаль, постигшая мальчика, была вызвана смертью его доброй кормилицы Лани. Юное существо, не имевшее никакого представления о сущности смерти, первое объяснение по этому поводу получило от отшельника. Но объяснения эти не утешили его, а лишь еще более опечалили. Вырыв яму и похоронив Лань, он покрыл могильный холм дерном и, опустившись на землю, горько заплакал. Вдруг над головой его запел соловей. Все приходит от Господа Бога, и к Нему же возвращается. Эфемерные существа живут лишь мгновение, насекомые — час. Жизнь розы длится тоже только час один. Жизнь бабочки — шесть месяцев. Соловья — пять лет, лане — пятнадцать, а человека — около ста лет. И всё же, разве при сравнении с вечностью жизнь человека не так же ничтожна, как и жизнь эфемерного существа? Смерть сглаживает всё. В небытии равны все: будь это эфемерное существо, насекомое, животное или человек. Часы вечности бьют точно, ровно и соразмерно причем в их бое слышатся лишь два слова — «никогда» и «всегда». «Бог бессмертен, восхвалим же Господа Бога». Так пел Соловей, и песня его была преисполнена такой вдохновенной верой, что мальчик невольно устремил взор свой к небесам, а благодетельное — Для всех одинаково милостивое солнце осушило дрожавшие на ресницах его слёзы. Ребёнок утешился. Утешение, однако, всё же далеко не забвение. Утешение — дочь веры. Забвение — дитя эгоизма. Ледерик ежедневно посещал могилу Лани, на которой росли цветы и над которой звучали звонкие нежные трели соловья. Мало-помалу трава, выросшая на могиле лани, соединилась с соседней, а в конце года могильный холмик настолько сравнялся с землёй, что трудно было и отличить его. Настала зима, одевшая землю снежной пеленой. Ей на смену пришла волшебница весна, развернувшая свой богато усеянный пёстрыми цветами ярко-зелёный ковёр — Природа оделась в лучшие свои одежды, заметая ими самый след к могиле бедной Лани. Лидерик не смог найти даже и приблизительно место, где она была погребена. Наклонившись к земле, искал Лидерик дорогую ему могилку, когда над ним снова раздалась песнь соловья. «Ищи, Лидерик, ищи!» — пел он. «Но ищешь ты напрасно!» Свет зиждется на обломках, на развалинах человеческих жизней. Каждый атом, каждая пылинка некогда принадлежала живому существу. Если бы могильные холмы не сглаживались, то их на поверхности земли оказалось бы более, нежели волн в океане. И человек не нашел бы себе могилы из-за могил своих предков. В пятнадцать лет Лидерик стал под руководством отшельника изучать историю. Результатом их занятий было, что Лидерик к своим любимым библейским героям приобщил еще Александра, Аннибала и Цезаря. Отшельник в ярких красках развернул перед ним картину преобразования Римской империи — Он поведал ему, как азиаты, движимые глазом Божьим, вдруг очутились в Европе, чтобы своей варварской кровью освежить разлагавшееся тело старой европейской цивилизации. И как и поныне продолжается это преобразование Вестготами в Испании, Лангобардами в Италии и Франками в Галлии. Рассказы эти, пестревшие битвами и сражениями, для юноши были преисполнены такой невыразимой прелести, что старому учителю его не было надобности повторять что-либо. Страстно увлечённый занятиями ученик схватывал всё на лету и сразу же запоминал. Не покидая ни на шаг родного леса он в восемнадцать лет по справедливости мог считаться сильнейшим и образованнейшим человеком и не только во франции, но и во всем мире. казалось только этого и ждал почтенный старец, чтобы закончить свой долгий славный и праведный жизненный путь, захворавший на сотом году своей жизни чувствуя приближение конца Он рассказал Лидерику все, что знал о его происхождении, вручив ему при этом четки с прикрепленным к ним образком богоматери. Четки эти, обвивавшие шею найденного отшельника младенца, могли впоследствии помочь ему найти своих родителей. Завещав своему питомцу всегда следовать велению Господа, будь то в миру или в их тихой лесной обители, праведный старец предстал, перед лицом Всевышнего, чтобы дать отчет в том, что сделал он за сто лет жизни, посвященной служению ему. Смерть старца была вторым большим горем Лидерика. Но все же он не плакал, будучи уверенным, что душа его приемного отца вознеслась в селение праведных. В течение всего дня и ночи он молился у изголовья, в молитве этой прося у него заступничество с высот небесных. А когда снова забрежило утро, он уложил почившего в заранее приготовленную им самим могилу, а на могиле посадил каштановое деревце. Дабы могилу эту не постигла участь, могилы кормили Целани. Исполнив последний долг, осиротевший Лидерик уселся в тени только что посаженного деревца размышляя о том, остаться ли ему, подобно отшельнику, в том никому неведомом уголке, или же, подобно другим, броситься в погоню за двумя легкокрылыми видениями, именуемыми славой и счастьем. Раившиеся у него в голове мысли были вдруг прерваны песнью Соловья. В жизни каждого человека имеется своя святая святых, и наисвященнейшие из них «Могила отца и старость матери». Величайшая же из обязанностей, возложенных на него, заключается в том, чтобы закрыть те глаза, которые впервые заглянули в его глаза в первый момент его появления на свет Божий. Вняв совету соловья, Лидерик срезал сук и, сделав себе посох, пустился в путь, уверенный, что везде найдет корни растений и источник, чтобы утолить голод и жажду. Три дня шел Лидерик подремучему, дремучему, ему бесконечным лесу, когда, наконец, на утро четвертых суток, до слуха его долетел стук молота о наковальню, и над деревьями показались струйки дыма. Ускорив шаги, он очутился у кузницы в которой словно в аду копошились около дюжины кузнецов коэмми руководил старший мастер над дверьми была прилажена вывеска гласившая оружейная мастерская миме под натиском новых впечатлений вызванных первым соприкосновением с внешним миром в нем словно в молодом олени впервые увидевшим охотника шевельнулось недоверие и подозрительность. Но тут же внимание его всецело сосредоточилось на появившемся у дверей кузнице прекрасном всаднике, в полном вооружении, но лишь без меча. Соскочив с коня и бросив повод сопровождавшему его конюху, рыцарь вошел в кузницу, где хозяин-кузнец, вынув из одного из шкафов великолепнейший меч, предложил ему его. Рыцарь вручил ему за меч золотую монету, вскочил на коня и ускакал. При виде прекрасного меча в ледерике вспыхнуло неудержимое желание иметь такое же чудесное оружие. Не имея золота, чтобы заплатить за желанный меч, он решил выковать его сам. С этим намерением он направился к кузнице. «Хозяин», — сказал он. Я очень желал бы иметь меч, подобный тому, который ты только что продал прискакавшему на коне важному господину. Но ввиду того, что у меня на покупку нет ни золота, ни серебра, то позволь мне предложить тебе следующее условие. Я буду работать для себя по два часа в день в твоей кузнице, твоим молотом, а остальное время я в твоем распоряжении. В награду за это ты дашь мне полосу железа, остальное же мое дело. Выслушав выраженную полу полуребенком странную просьбу, кузнецы расхохотались, а небрежно взглянувший на него хозяин презрительно уронил. «Предложение твое я не прочь принять, но хотел бы сначала убедиться, что ты в состоянии поднять молот». Вместо ответа Лидерик с улыбкой одной рукой поднял самый увесистый молот и взмахнул им над головой с такой легкостью, словно у него в руках был не железный молот, а простая деревянная игрушка. А затем, желая рассеять в нем всякое сомнение, он с такой силой ударил молотом по наковальне, что она ушла в землю на целых полфута. «Что же?» — сказал Лидерик, возвращая молот. «Верите ли вы, хозяин, что я могу быть вашим кузнецом?» Вне себя от изумления Мимэ не верил своим глазам. Подойдя к наковальне, он пытался сдвинуть ее с места, но, не имея возможности хотя бы даже немного ее приподнять, он приказал своим кузнецам помочь. Все усилия их были тщетны, а потому пришлось прибегнуть к помощи кольев и канатов. Но ничто не давало возможности сдвинуть хотя бы на один дюйм тяжёлую наковальню. Сжалившись над напрасными усилиями бедных кузнецов, Лидерик движением руки остановил их и, приблизившись к наковальне, приподнял и переставил её с такой лёгкостью, с какой ребёнок играет мечом. Хозяин не видел причины отказаться от такого необычайного помощника ибо с первого же удара понял, кого он приобретает в лице этого так неожиданно появившегося у него юноши, а потому поспешил выразить согласие из опасения, чтобы он не раздумал и не потребовал бы большего. Свято хранивший раз данное слово, Лидерик и не думал увеличивать своих требований а тотчас же выдворился у оружейника Миме под кличкой Тринадцатого кузнеца. Все шло как по маслу. Лидер Рик, выбрав себе подходящую полосу железа и пользуясь ежедневно лишь условленными двумя часами, изготовил себе без чьих-либо указаний советов в шестинедельный срок великолепный из мечей, когда-либо изготовленных в мастерской кузнеца Миме. Он был шести футов длиной, рукоятка и клинок его были выкованы из одного куска. Это была работа гения, а не обыкновенного смертного. При виде великолепного меча в душе Миме шевельнулись зависть и опасение. Опасность грозила ему со всех сторон. Невыгодно было ему, если бы молодой богатырь вздумал бы поселиться в той местности — Невыгодны в том случае, если бы ему вздумалось остаться в кузнице ещё на три месяца, чтобы выковать себе и остальные доспехи. Заказчики, облюбовав его работу, не захотят довольствоваться работой хозяина, а потому, желая из двух зол выбрать меньшее, Меме решил, продолжив с ним срок работ, изыскать тем временем средства избавиться от него. Размышления его прервал старший помощник его, Гоген, боявшийся, что новичок займёт его место. «Хозяин», — сказал он, — «а ведь я знаю, о чём вы думаете. Пошлите-ка Лидерика в чёрный лес за углем. Там, вне всякого сомнения, его уничтожит дракон». В самом деле, в названном лесу водился чудовищный дракон, уничтоживший уже множество людей. Миме понравился совет, и он сказал Лидерику. «Лидерик, уголь у нас на исходе. Не мешало бы тебе сходить в черный лес, чтобы пополнить наши запасы?» «Хорошо, хозяин», — ответил юноша. «Я завтра же отправлюсь туда». Вечером к нему подошел Гоген и посоветовал отправиться за углем в местность, называемую Плакучим Утёсом, ибо там якобы прекраснейшие дубы и крепчайшие липы. В сущности же только потому, что там водился чудовищный змей. Ничего не подозревавший Лидерик, внимательно выслушав его указания, решил на следующий же день отправиться за углем Когда он наутро собрался в лес, К нему в комнату вошёл младший из мастеров, юноша, почти ребёнок, с весёлым добродушным лицом, длинными русыми кудрями и прекрасными голубыми глазами, по имени Петерс, отличавшийся от своих товарищей необычайной добротой. Будучи младшим, ему, вплоть до появления в кузнице Лидерика, пришлось претерпеть от товарищей много обид. С момента появления молодого богатыря, сразу ставшего его защитником, никто не решался не только сделать, но даже сказать ему что-либо обидное. Петерс пришел к своему покровителю, чтобы предупредить его о грозящей ему опасности. Лидерик не испугался. Рассмеявшись, он поблагодарил юношу за добрый совет, но решение своего отправиться в лес не изменил, а лишь захватил с собой меч, чего бы непредупреждённый он, конечно, не сделал. Увидев Лидерика вооружённым, Мемеа сведомился, зачем понадобился ему меч, на что юный богатырь ответил, что берёт его, чтобы рубить им дрова, необходимые для добычи угля. Выслушав вторично подробное описание пути к плакучему утёсу, он весело пустился в путь. Добравшись до опушки чёрного леса, Лидерик, боясь ошибиться, спросил у встретившегося ему крестьянина путь к плакучему утёсу. Последний же, вообразив, что юноша не знает о существовании в этой местности опасности, поспешил предупредить его об этом. На что со стороны Лидерика последовал ответ, окончательно сбивший с толку простодушного поселянина. «Около плакучего утёса мне нужно запастись углем», — сказал Лидерик. Что же касается змея, то лишь только он высунет из логовища голову, как она тотчас же будет отрублена этим моим мечом. Принимая его за сумасшедшего, прохожий указал ему путь и тотчас же бросился бежать, не переставая синять себя крестным знаменем. Целый час шел Лидерик по указанному ему пути пока, наконец, по обилию вековых дубов и лип, не догадался, что находится близ логовища чудовищного змея. Пройдя еще несколько десятков шагов, он увидел, что земля так густо усеяна человеческими костями, что буквально некуда было ступить. Тут же высился огромный утес, с которого стекал струями протекавший во всю длину утеса ручей. Ледерик понял, что дошел до рокового плакучего утеса. Решив, что первым делом он обязан исполнить приказание Миме, он энергично принялся за работу. Выбрав удобное место, он стал рубить деревья для костра. И с таким шумом рубил своим гигантским мечом, что разбудил спавшее чудовище, высунувшее свою страшную голову с огромными, горящими как два факела, глазами. Увидев своего гигантского противника, Лидерик, однако, ничуть не смутился и ни на минуту не прервал своей работы. Пока спокойное да то чудовище при виде ярко пылающего костра вдруг не зашипело с ошеломляющим шумом. Желая вызвать на бой уже и без того разъяренного змея, он стал швырять в него горящие головни что окончательно вывело из себя чудовище, ринувшееся из своего логовища, хлопая своими огромными крылами. После краткой, но горячей молитвы Лидерик спокойно и уверенно пошел навстречу крылатому чудовищу. Борьба завязалась ожесточенная — Причем змей издавал столь ужасное рычание и рев, что звери, находившиеся на расстоянии двух верст, выскакивали из своих нор и в страхе обращались в бегство. Один лишь соловей не покидал Лидерика. Качаясь на ветке, он пением своим поощрял его к новым нападениям. Многократно пронзенный мечом храброго противника, змей стал отступать — и в конце концов устремился в свое логовище, оставив на месте борьбы лужу крови. Но Ледерик не думал отступать. Схватив горящую головню, он устремился в пещеру раненого дракона, откуда десять минут спустя вышел, словно рыцарь Персей, держа в руках голову чудовища. «Слава лидерику засвистал ему хвалебный гимн Соловей. «Слава набожному юноше, возложившему все упования не на собственные силы, а на милость Божию! Да сбросит он свои одежды и искупается в крови чудовище чтобы стать неуязвимым!» Лидерик не замедлил последовать совету соловья. Сбросив скудные свои одежды, он приблизился к луже крови, но на его спину, влажную от пота, вызванного горячим боем, упал липовый листик. Лишь только Лидерик окунулся, как тело его в тот же миг сплошь покрылось чешуей, за исключением лишь того места, к которому прилип липовый листок. В тот же вечер Лидерик, запасшись углем, взвалил мешок на спину, взял в руки голову змея и отправился обратно к кузнице Миме, куда прибыл на утро следующего дня. Удивлению кузнецов не было границ ибо никто не допускал и мысли, чтобы он вернулся. Но всё же каждый из них старался под приветливой улыбкой скрыть настоящие свои чувства. Больше всех боялся Гоген, чтобы тем или иным путём не выяснилось его козни, и в то же время придумывал новый способ погубить великодушного юношу. Лидерик, не дав им времени опомниться, Заявил Миме, что находит условия, при которых он трудится, крайне для себя невыгодными, и, распростившись, расстался с ним. Взяв с собой один лишь меч, он отправился странствовать по свету, искать приключений, как делали это рыцари, ежедневно приезжавшие в кузницу Миме покупать оружие. В последний перед разлукой момент хозяин старался его убедить в необходимости запастись, кроме меча, ещё и латами но Ледерик отверг это предложение, так как благодаря крови змея он стал неуязвим. В ста шагах от кузницы он увидел своего юного друга, которого он тщетно искал, желая с ним проститься. Мальчик стоял, притаившись за широким стволом дерева. «Братец», — заговорил он по простоте души, считая его равным себе. «Братец», «Мои товарищи-кузнецы ненавидят меня за то, что я люблю тебя. Вернуться к ним я не решаюсь. Ты силен, а я слаб. Позволишь ли ты мне следовать за тобой? Ты будешь моим защитником, я же буду твоим слугой». «Пойдем», — сказал ему Ледерик. Юноша и мальчик весело пустились в путь и в течение двух недель питались кореньями, утоляя жажду водой, отдыхая в дуплах деревьев и всецело отдавшись промыслу Божьему. В конце второй недели они очутились в великолепнейшем густом лесу, где до слуха их долетели звуки охотничьих рогов. Ледерик, страстно любивший все, что ему хотя отчасти напоминало войну, поспешил по направлению, откуда долетали эти звуки. На перекрёстке двух тропинок он увидел огромного, загнанного с собаками в теснину кабана, и в то же мгновение из чащи выскочил богато разодетый блестящий рыцарь, ехавший на великолепнейшем коне. Не дожидаясь прибытия остальных охотников, всадник небольшим копьём нанёс несколько ран разъярённому животному, которое, не помня себя от боли, отшвырнув нападавшую на него свору, бросилась навстречу своему врагу с такой стремительностью, что распорола живот несчастного коня, у которого вывалились все внутренности. Корчась в предсмертных судорогах, он придавил тяжестью своего тела всадника. Кабан же, ощетинившись и потрясая клыками, бросился на ранившего его охотника. В этом мгновение Лидерик одним прыжком встал между разъярённым животным и упавшим рыцарем и взмахом своего чудесного меча уложил кабана на месте, чтобы тотчас же помочь спасённому от верной гибели рыцарю высвободиться из-под павшего коня. Тем временем Петерс, отрубив кабанью голову, поднёс её Лидерику, сложившему этот охотничий трофей к ногам рыцаря. В то же мгновение примчались и остальные участники охоты, окружившие рыцаря и озабоченно осведомлявшиеся, не ранен ли он. Вместо ответа последний указал окружающим на стоявшего тут же Лидерика. «Тем, что вы видите меня живым и здоровым, вы, господа, обязаны исключительно этому юноше», — сказал он. «Ему я обязан спасением от неминуемой гибели». Услышав это, охотники окружили Лидерика, поздравляя его и восхваляя его мужество и отвагу. Он же, принимая поздравления, удивленно взирал на этих людей, придававших такое огромное значение поступку, по его мнению, и простому, и естественному. А когда поздравления эти стали слишком продолжительными, то у Лидерика шевельнулась мысль, не находится ли он среди сумасшедших, вследствие чего он осведомился в чьих владениях он находится и как имя человека, которому он спас жизнь. Тогда царедворцы пояснили ему, что спасенный им рыцарь никто иной, как король Дагоберт, во владениях коева он и находится. Лидерик, наслышавшись о мудрости и храбрости этого короля, имя которого по-тефтонски означает «блестящий меч», Скромный и почтительно приблизился к нему и, преклонив одно колено, выразил свою преданность и почтение в столь изысканной форме, что королю де Габерту стало ясно, что, невзирая на скудную одежду, молодой человек принадлежит к избранному классу, а потому в свою очередь спросил его: "Кто он и откуда родом?" "Увы, государь", печально сказал Лидерик. Я могу ответить вам лишь на первый из ваших вопросов. Я пришел из леса Сан-Мерси, находящегося в окрестностях замка принца Финара, и останавливался лишь на шесть недель в кузнице Миме, чтобы выковать себе этот меч. Что же касается моего происхождения, то, к сожалению, должен сознаться, что о нем мне ничего не известно. Знаю лишь что в лесу, близ источника, называемого ивником, в кустах меня нашёл почтенный старец-отшельник, воспитавший меня, которого я не покинул бы живым и могилу которого не оставил бы никогда, если бы Соловей в песне своей не поведал мне, что первой обязанностью ребенка является желание видеть свою мать. Я отправился в путь, предоставив Господу направлять мои стопы. Теперь же вижу, что путь, избранный им, был вернейшим и лучшим, ибо я вовремя подоспел, чтобы спасти жизнь величайшему из христианских королей. Ты прав, дитя мое, приписывая это милости Божьей, ибо, мне кажется, я открою тебе то, чего ты и сам не знал. Элуа! Обратился он к почтенному епископу, сопровождавшему его в пути и бывшему одновременно и духовником его, и казначеем, и министром. «Элуа, что сделали вы с письмом, полученным нами ныне от нашей подданной, благородной принцессы Дежомской, Эрменгард де Сальвар, владение коей мы сдали под опеку, считая ее умершей, тогда как на самом деле она в плену?» у принца Финара. «Вот оно, государь», — сказал Элуа, подавая письмо, которое принцессе удалось после долгих усилий переслать королю при помощи одного из воинов Финара, подкупленного ею при помощи кольца, стоившего шесть тысяч франков. В нем от слова до слова был приведен рассказ о том, как на мужа и на неё в лесу Сан-Мерси напал фринц Фенар с шайкой разбойников. Далее она подробно описывает, как сошла с лошади, как, спрятав ребенка в кустах, росших близ источника, она поспешила к раненому мужу, умершему в следующую же ночь говорила, что с той поры она пленница Финара, потому что всегда отвергала его условия выкупа, охраняя дежонские владения неприкосновенными как неотъемлемую собственность сына. В конце письма она молила короля отыскать сына и передать ему дежонские владения, как принадлежавшие ему по праву. О свободе она не просила — Так как не желала оспаривать своих прав при помощи войны с таким сильным врагом, каким являлся принц Финар. Как на отличительный признак при поисках ее сына принцессу указывала на надетые на него четкий, с прикрепленным к ним образком богоматери. За все время чтения Лидерик стоял со скрещенными руками. На ресницах же его дрожали слезы. Когда же упомянули о четках и образке, Он, громко вскрикнув, быстро расстегнул ворот и показал, обвивавший его шею четки с прикрепленным к ним образком. Король Дагоберт прежде всего желал заняться убийцей графа Сальвара и освобождением Эрменгарды, но Лидерик, бросившись перед королем на колени, объявил, что ему одному надлежит отомстить за отца и за мать. А так как слова его дышали неподдельным вдохновением и убедительностью, то король согласился на его просьбу, уполномочив Лидерика послать вызов Фенару и обещав ему в виде особой милости в случае принятия финаром этого вызова быть его секундантом. Кроме этого, он приказал Герольдам готовиться к тому, чтобы доставить принцу Фенару вызов на поединок. Но и на этот раз снова был остановлен Ледериком, заявившим, что, так как этот вызов является делом частным, то и вручить ему, принцу Фенару, этот вызов должен герольд частный, а отнюдь не королевский. Согласившись с этим доводом, король оставил за собой право снабдить его достойный принца свитой. Гонцом своим Ледерик выбрал себе Петерса который, невзирая на свои четырнадцать лет, стоил многих старых и опытных, и в любви и преданности которого Лидерик был более уверен. Петер спустился в путь, сопровождаемый шестью рыцарями-соруженосцами до двадцатью войнами. Миновав Пикардию, он достиг Фландрии и замка Финара, высевшегося на том самом месте, где в настоящее время в городе Лилле мост. Сам город в те далекие времена, само собой, разумеется, не существовал. У ворот замка он расположился со своим отрядом, сам же протрубил в рог. На звук этот появился караульный и спросил, что ему нужно. На это Петерс ответил, что у него дело не до слуг, а до господина, которого он велел позвать. Слова эти были произнесены по велительным, решительным тоном. И воин поспешил исполнить приказание. Когда перед принцем Финаром предстал воин, он только что собирался завтракать, а потому очень рассердился на явившуюся с докладом воина, ибо он не любил, когда его беспокоили в то время, как он садился за стол. Провинившегося воина он приказал строго наказать розгами. Били несчастного до тех пор, пока бедняга не сознался, что ослушался лишь потому, что приказавший о себе доложить Витязь был окружен блестящей толпой оруженосцев, одетых в ливрею короля Франции, о чем он догадался по вытканным на них бесконечным лилиям. Услышав это, принц быстро поднялся и поспешил к воротам замка, дабы проверить слова посланного — ибо король Франции, мудрый и храбрый, был его повелителем и монархом. Достаточно было одного взгляда, чтобы увериться в правдивости предположений воина, а потому он приказал спустить подъемные мосты и оказать посланным почести, достойные их повелителя. Услышав эти приказания, Петерс поднял руку в знак того, что призывает к молчанию, желая обратиться с речью. «Принц Бюкский», — сказал Петерс, — «напрасно велел ты спустить подъемные мосты. Напрасно предлагаешь свое гостеприимство. В замок твой я не намерен войти, ибо он — жилище предателя и убийцы». Выслушай же меня. Выслушай, что я тебе поведаю громогласно в присутствии благородных свидетелей. Я явился по повелению твоего монарха, величайшего, великодушнейшего и благороднейшего короля Дагаберта, чтобы сказать тебе, что тебе дан месячный срок В исходе Коева тебе придется ответить на собрании всех знатнейших вельмож королевства на обвинение, предъявляемое тебе моим господином, великим и могущественным ледериком, принцем де сыном благороднейшего принца Сальвара и добродетельнейшей Эрменгарды. Обвиняешься ты в двух преступлениях: «Во-первых, в предательском убийстве отца его в лесу Сан-Мерси. А во-вторых, в том, что в течение восемнадцати лет заставлял страдать его мать. Если же ты не хочешь быть судимым людским судом, то прими же вызов, который шлет тебе мой повелитель согласия короля». Единоборство не на жизнь, а на смерть, конным или пешим, копьями, мечами или кинжалами. Как внешний знак вызова, мой повелитель приказал мне прикрепить к воротам замка вот эту перчатку. С этими словами он пришпорил коня и небольшим висевшим у пояса кинжалом, пригвоздил перчатку к воротам замка. Принц финар в случае надобности умел быть кротким и терпеливым, а потому выслушал оскорбительный вызов с видом кроткого аскета-схимника и спокойно, не торопясь, заговорил, когда Петерс умолк. — Хорошо! — сказал он. — Передайте королю! моему милостивому повелителю и государю, что я не совершил ничего бесчестного или предательского. Принц Сальвар пал в единоборстве, а не из засады. Вызов я принимаю, а исход борьбы, надеюсь, покажет, на чьей стороне правда. Что же касается принцессы эрменгарды то передайте принцу Дижонскому, что я предлагаю ему бороться здесь, дабы ему не пришлось слишком далеко идти в поисках за пленной матерью. Теперь же повторяю снова, что если вы согласитесь воспользоваться моим гостеприимством, то... Верьте, я сумею принять вас с подобающими посланцам короля почестями. Вместо ответа Петтерс склонил голову и протрубив прощальный сигнал, ускакал. Ничто не могло обрадовать принца Лидерика более полученного ответа, и не потому, что он был самоуверен, а лишь рассчитывал на божью помощь да на свои силы. Он тотчас же обратился к королю с просьбой ускорить приготовление к походу, так как не мог дождаться момента освобождения матери. В это время Финар, не знавший дотоле о существовании наследника имени и владений принца Сальвара, приказал принцессе Эрмингарде прийти из терема, в котором она жила, и осведомился, действительно ли этот Ледерик ее сын. Этот юноша, пользующийся особым покровительством короля французского и вызвавший его ныне с разрешения короля на поединок. Услышав это, Эрменгарда упала на колени и так горячо возблагодарила Господа Бога, что Финар и без слов понял, что Герольд сказал правду. Недовольствуясь безмолвным подтверждением принцессы, он спросил ее, почему она ни разу дотоле не говорила ему о сыне. Я молчала, потому что боялась, что вы прикажете его похитить и умертвить, — сказала она и тут же присвокупила. Теперь же, когда он пользуется покровительством самого короля, когда я заучась его спокойно, я всё расскажу. И она правдивой и последовательно поведала всё по порядку. Когда же на вопрос о возрасте ее сына она ответила, что ему восемнадцать девятнадцать лет, Финар громко расхохотался. Ему показалось странным и невероятным, что юноша, полуребенок, дерзает вызвать на единоборство его, самого принца Финара, находящегося в полном расцвете сил и ловкости, которого боялись все. Итак, он стал спокойно ждать появления своего юного противника, уверенный, что дешево отделается. Спокойная самоуверенность не покидала его до тех пор, пока караульный воин не пришел доложить, что заметил приближающийся к замку огромный и блестящий отряд рыцарей. Взобравшись на башню, Финар с высот ее узнал в приближавшемся кортеже свиту короля французского с самим монархом во главе. Приказав открыть ворота и опустить подъемные мосты, он с обнаженной головой, без оружия, окруженный всем своим войском, вышел навстречу своему повелителю. По правую руку короля на великолепнейшем коне, богато разукрашенном бархатной с золотой бахромой попоную, ехал Ледерик. По левую — почтенный епископ Нойонский, без которого Дагоберт не мог обойтись ни минуты. Бросив на Ледерика быстрый, но пытливый взгляд и убедившись в его юности, принц финар пригласил весь отряд всадников к себе в замок, но тотчас же получил решительный и бесповоротный отказ короля, громогласно заявившего, что тяготеющие на нем обвинение в убийстве и предательстве не дает ему право приглашать к себе короля до тех пор, пока обвинение это не будет смыто. Тогда Финар снова повторил все тот же вымысел, что смерть Сальвара произошла в честном поединке, а не из засады. Принцесса же Эрменгарда осталась в заточении как заложница вследствие возникших между ними споров из-за владельческих прав на принадлежавшие ему одному владение. Не будучи в состоянии выносить лжи, возводимой на его мать, Лидеррик быстро прервал его речь. «Государь», — обратился он к королю, — «человек этот лжет. К тому же, с разрешения вашего величества я явился сюда не для того, чтобы выслушивать его ни на чем не основанные доводы, а чтобы помериться силами с мечом в руке. Будьте же милостивы, ваше величество. Прикажите немедленно начать приготовление к предстоящему единоборству» и томившаяся в течение восемнадцати лет в заточении мать моя теперь ждет свидания с сыном. «Слышите ли вы, что говорит Лидерик?» — обратился к Финару король. «Слышу, государь», — ответил Финар. «И не менее моего противника желаю помериться силами и уверен, что исход поединка будет для меня более благоприятным, нежели начало его. «Тотчас же приготовить арену!» — приказал король и тут же добавил. «И да не забудут состязающиеся помириться со своей совестью, ибо суд Божий над одним из них будет иметь место завтра утром, и горе тому, которого Господь призовет к ответу и который предстанет перед ним неприготовленным». Поклонившись, принц Финар вернулся в замок, а король приказал раскинуть шатры на местности между крепостью замком принца Финара и королевскими лугами, где велел приготовить и арену для предстоящего наутро единоборства. Весь день Ледерик посвятил молитве, а потом, исповедавшись перед епископом Наионским, получил от него отпущение грехов. Принц Бюкский распорядился своим временем совершенно иначе, так как совершенно был уверен в смерти своего юного противника. Вместо того, чтобы провести ночь в покаянии и молитве, он к вечеру приказал приготовить великолепнейший ужин, на который пригласил, кроме всех своих офицеров, еще и графиню Эрменгарду, для которой предназначил место против себя. Отклонив приглашение, графиня заявила, что накануне дня, когда решается судьба её сына, она должна молиться и не покидать место своего заточения. И действительно, принесший её ответ принцу, нашёл её коленопреклоненный в часовне. Финар весело уселся за стол, обильно уставленный кушаньями и напитками, за которым все места были заняты за исключением лишь одного — Место графини Эрменгарды. И вина полились рекой. Ужин протянулся до полуночи среди веселых разнузданных песен, кощунствований и взрывов хохота. В самую полночь вдруг, с первым ударом часов, свет померк. А со стороны часовни по направлению к оружейной палате послышались чьи-то тяжелые и отдававшиеся в полночной тишине шаги, заставившие всех молча повернуть голову в сторону, откуда доносились эти шаги. С двенадцатым ударом дверь бесшумно распахнулась, и на пороге показался рыцарь, при виде которого все присутствующие содрогнулись — узнав в мраморном рыцаре отца принца Фенара, в течение тридцати лет покоившегося вечным сном в родовом склепе принцев Бюкских. Бледнее и смущеннее всех присутствующих был принц Фенар, знавший, что по преданию предки только тогда покидали свои тихие могилы, когда хотели предупредить кого-либо из потомков о близкой их смерти. Статуя, приблизившись к столу медленным тяжелым шагом, бесшумно и безжизненно опустилась на пустовавшее место против Финара, устремив неподвижный взгляд холодных мраморных глаз на последнего. Желая скрыть охватившее его волнение, принц приказал своему придворному виночерпию наполнить вином бокал своего мраморного гостя а одному из свиты положить перед ним на тарелку лучшее из изысканных блюд, подававшихся на стол. В виду же того, что никто не решился приблизиться к мраморному посетителю, Финар, быстро поднявшись с места, наполнил кубок отца лучшим вином, а на тарелке на мелкие кусочки разрезал жаркое. Внимательно следивший за действиями сына, Мёртвый гость, однако, не дотронулся ни до кушания, ни до напитка, продолжая сидеть со скрещенными на груди руками. Только на мраморных ресницах его задрожали две тяжёлых слезы и тихо покатились по безжизненным щекам. Казалось, мраморное изваяние плакало над близкой бесславной кончиной последнего вроде принцев Бюкских скотившись слезы упали с седого уса старого князя на стол. Сам же мраморный гость, поднявшись, сделал головой знак своему сыну следовать за ним. Сняв со стены один из прилаженных к ней факелов, принц последовал за отцом, оставив своих гостей в состоянии остолбенения. Тем временем старый князь и следовавший за ним сын, пройдя оружейный зал, направились к двери, противоположной дверям, ведущим к часовне, и, пройдя бывший крепостной двор, очутились на одном из многочисленных дворов замка, куда выбрасывали всякий ненужный хлам и отбросы, и остановились у свежевыротой могилы. Проходивший ранее по этому двору, Финар нашел его в обычном виде — Из этого следовало, что могила была вырыта чьей-то невидимой рукой во время ужина. Оглянувшись, Финар никого не увидел, кроме удалявшегося всё тем же тяжёлым медленным шагом отца. На этот раз последний, сопровождаемый сыном, направлялся к подземной часовне, где находилась в общей княжеской усыпальнице и его собственная могила. Фенар не отставал от отца, словно влекомый какой-то сверхъестественной силой. Перед мраморным князем двери распахнулись сами собой, и он, сопровождаемый сыном, очутился перед собственным саркофагом. Мраморный лев, символ благородной смерти на поле битвы, поднялся, пропустив своего безмолвного обитателя. А последний улегся на то же место, где покоился в течение тридцати лет всё погрузилось в молчание и немую тишину смерти. Железное сердце Финара не дрогнуло при виде всего этого. Он даже хотел было приписать чудесное видение расстроенному воображению и обернулся к могиле матери, отличавшейся лишь тем, что вместо льва — символа благородства, силы и храбрости — на её могиле была изображена собака символ верности и преданности увидев колено преклоненную тень матери финар вдруг прозрел во всем он увидел промысел божий мраморный гость явился вестником его смерти могила ему указанная была позорной могилой в которой ему надлежало покоиться до страшного суда молящаяся мать просила Господа спасти, если не тело, то душу сына. Финару сразу все стало ясным. В глубоком раздумии вернулся он в опустевший зал пиршеств. На троекратный его зов откликнулся лишь старый верный слуга, по опыту знавший, сколь опасно заставлять своего повелителя ждать. Дрожа всем телом, он явился. Дорогой Николай, Заговорил принц необыкновенным мягким и кротким голосом. «Приведи ко мне священника». При виде крайнего изумления старого слуги он снова повторил свою просьбу. «Вам известно, принц, что со дня смерти старого духовника прошло почти пятнадцать лет, и что даже и не подумали заменить его другим?» «Это правда», — вздохнул Финар. Это я упустил и виду Отправься же в стан короля французского и упроси епископа Нойонского принять исповедь бедного грешника. Старый слуга беспрекословно повиновался и через несколько минут вернулся в сопровождении почтенного духовника. Наутро, когда все было готово к борьбе, король вошел на приготовленную для него трибуну предварительно послав Лидерику великолепнейшее вооружение, специально для него выкованное и освященное самим епископом Нойонским. Ознакомившись с доспехами, Лидерик с благодарностью вернул их королю, велев передать, что не нуждается в лишнем вооружении, ибо неуязвим. Пробило шесть часов. Час, назначенный для поединка а принц финар все не являлся. Тогда, полагая, что он в полном вооружении скрывается за крепкими стенами своего замка, король приказал протрубить сигнал к началу поединка. Едва умолкли звуки труп, как ворота замка распахнулись, и появился финар, Но не верхом на коне, не в боевом вооружении, а пешком, одетый в холщовую рубашку с посыпанной пеплом головой и веревкой на шее. За ним следовали на прекрасно разубранных конях графиня Дижонская, одетая в мантию с короной на голове, и почтенный епископ в полном облачении. Шествие замыкал гарнизон принца Финара, шествовавший за ним без шлемов и мечей. Достигнув арены, страшный кортеж остановился. А принц Финар, поднявшись на возвышение, на котором сидел король, стал перед ним на колени. "Государь", сказал Финар. "Ты видишь перед собой великого, но раскаявшегося грешника, заслужившего строгое наказание, но молящего ваше величество даровать ему жизнь, для того, чтобы он мог, оплакивая свои грехи, заслужить прощение Всевышнего". «Все, что говорил принц Лидерик, правда. А потому я и прошу простить меня, как простила его благородная мать. Прошу его также в возмещении убытков, причиненных мною ему, принять принадлежащие мне княжество Бюкское и графство Орлебекское. Прошу верить, что я убежден, что более достойного и более благородного преемника я не мог бы найти» принц, ответил король. Если вас простили те, которых вы притесняли и держали в заточении, то я не имею нравственного права быть более строгим, нежели они. Итак, я вам всей милостивейшей дарую жизнь. Что же касается вашей души, над которой я не властен, то этот вопрос разрешит сам Господь. «Граф Дижонский», — присовокупил он, обратясь к Ледерику. «Слышали ли вы, что сказал финар и прощаете ли его, как я его простил?» Ответ на этот вопрос последовал не тотчас, так как Ледерик бросился в объятия матери, плакавшей от счастья при виде сына. «Да, государь», — сказала Эрменгарда, — «мы от глубины души не только прощаем его», Но молим, Ваше Величество, оставить ему его титул и владение, хотя бы только пожизненно. Наше княжество Дижонское достаточно обширно и могущественно, чтобы в случае надобности дать любезнейшему нашему сыну возможность стать в ряды защитников Вашего Величества». Невзирая на всё это, Финар сложил к ногам короля ключи от своего замка и владений, И, повторив свою просьбу в отношении Лидерика, он выговорил себе лишь шесть футов земли в том месте, где была вырота яма, к которой привела его тень отца. После этих слов, произнесенных твердым, ровным голосом, не допустившему сомниться в непоколебимости принятого решения, он низко поклонился королю и удалился в лес, где вскоре скрылся из виду. В тот же день, в присутствии короля и придворных, Лидерик присягнул королю от имени княжества Дижонского и Бюкского и графства Горлебского, причем король, в ознаменовании важного события и в знак особой милости, к прочим титулам прибавил ему титул наместника Фландерского. Отпировав в замке Бюкском, король отправился обратно в столицу. Лидериг же с матерью опустился в путь по всем своим многочисленным и обширным владениям для утверждения в них наместников которые в его отсутствии должны были отправлять правосудие все три месяца их путешествия можно было уподобить сплошному празднику ибо эрменгарда была искренно любима своими подданными За все время ее отсутствия не проходило ни одного праздничного богослужения без того, чтобы прихожане не молились бы о возвращении к ним их горячо любимой графини. Радости их не было границ, когда они увидели, что многолетние молитвы их услышаны, когда они меньше всего на это надеялись. По возвращению в Бюкский замок Эрменгарда осведомилась у своего сына — Не встретил ли он во время совместного их путешествия девушку, достойную его любви? Ледерик ответил, что ни при дворе короля Дагоберта, ни в собственных владениях, ни в пути, нигде не встретил девушки, которую он пожелал бы назвать своей женой. Ответ этот — очень огорчил добрую старушку-графиню, которая лелеяла мечту перед смертью обнять своих внуков. Сойдя вечером в сад, Лидерик, дольше обыкновенного, засиделся в тени развесистого дуба, как вдруг над головой его прозвучала песня соловья. В далекой стране живет девушка, которая белее снега, свежее утренней зари, душа которой чище и прозрачнее озера ее родины. Прекрасная эта девушка — красавица Кремгильда, сестра короля Гюнтера. На следующее же утро Ледерик объявил матери, что решил жениться только на Кремгильде, сестре короля Гюнтера и, вечером того же самого дня, поручив управление своими владениями матери, опоясался любимым мечом и, сев на подаренного ему королем Дагобертом коня, уехал, сопровождаемый любимым и верным своим оруженосцем Петерсом. Лидерик проехал несколько сот вёрст, уверенный, что не заблудится, ибо перед ним все время летел, указывая ему путь-дорогу «Соловей», садившиеся на деревья, под которыми они отдыхали, да на мачты кораблей, когда Лидерику случалось переправляться через реки и заливы на кораблях. Однажды, попав в страну, показавшуюся ему необыкновенно прекрасной, он, утомлённый продолжительным путешествием, прилёг отдохнуть под деревом. Проснулся он утром от страшного шума, и, желая узнать о причине его, он пытался приподняться, но все попытки оказались тщетными, и он, и Петерс были прикреплены к земле не только туловищем, но руками, ногами и даже головой. В то же мгновение над ним прозвучал громкий взрыв смеха, и чей-то очень тоненький голосок шепнул ему на ухо. «Кто ты? Откуда явился?» «Что желаешь?» Сделав отчаянное движение головой, Лидерик почувствовал, как лопнули путы, обматывающие его голову, и он, повернув ее в сторону говорившего, увидел перед собой крошечного человечка ростом около двух футов, с длиннейшей белой, как лунь, бородой и такими же волосами, на которых красовалась золотая корона. В руке он держал золотой кнут с четырьмя стальными цепями, и на конце каждой из них блестел продолговатый, остро отточенный бриллиант. Одним ударом этой блестящей плети он сразу наносил четыре раны. Не сомневаясь, что вопрос, заданный крошечным венценосцем, относился к нему, Лидерик громко, отчетливо ответил. «Я Лидерик». «Первый владетельный граф Фландерский явился сюда за сокровищами небелунгов, за шапкой-невидимкой, да ищу и прекрасную принцессу Кремгильду, сестру короля Гюнтера». «Ты, значит, достиг конечного пункта своего путешествия», — сказал со злорадной усмешкой карлик. «Ты в стране небелунгов, но вместо того, чтобы завладеть сокровищами и шапкой-невидимкой...» Тебе придется до конца дней своих пробыть в моих рудниках. Твой оруженосец будет моим свинопасом, кони твои будут ворочить жернова моей мельницы, соловей твой будет петь у меня в клетке над окном, а Кремгильда, истомившись тебя ожидаючи, либо выйдет за другого, либо навеки останется девицей, подобно дочери Иефая» для того же чтобы ты не сомневался в моих словах знай я всесильный альберик король небелунгов слова эти произнесенные угрожающим тоном задели самолюбие лидерика и он порывистым движением руки разорвал путы связывающие его правую руку и в тот же миг схватил крошечного короля за бороду но Тотчас же должен был выпустить его из рук, так как Альберик взмахнул своей золотой плетью и с такой силой ударил ею графа Фландерского, что один из алмазов буквально впился в то место на спине, которое не было защищено доспехами не довольствуясь этим король небилунгов тотчас же созвал все свое войско и на ледыика посыпались удары и уколы разного рода оружием, среди которых преобладали учащенные удары золотой плетью видя что времени не следует терять молодой граф напряг силы и высвободив левую руку и верхнюю половину туловища сел. тут он разглядел что вся равнина на расстоянии четырех верст в окружности была занята войском короля Альберика, командовавшего им. Вся эта десятитысячная армия, частью конная, частью пешая, была вооружена топорами, саблями, копьями, алебардами и мечами. Вдали виднелся король, тщетно силившийся взобраться на подведенного к нему боевого коня — А тут же толпа, человек в сто, вела пленника Петерса и двух коней, а какой-то совершенно чёрный карлик нёс, кривляясь и приплясывая соловья. При виде этого зрелища лидериком овладели гнев и печаль, заглушившие в нём заботы о собственной безопасности. Быстрым и могучим движением, освободившись от связывавших его оков и пут, он вскочил и, выхватив свой чудодейственный меч, ударил им по тем, которые вели Петерса коней и соловья. Головы, руки и ноги полетели словно щепки. Оставшиеся же в живых бросились бежать в разные стороны. Не выпускал из рук своей добычи один лишь несший соловья негр. Недолго думая, Ледерик сделал по направлению к нему три шага и, схватив его поперек туловища, Вынул из рук его клетку с соловьем, а так как карлик извивался между пальцами, кричал и кусался, а не просил пощады, Лидерик бросил его на землю и раздавил ногой, словно зловредное насекомое. Освободив Петерса, коней и соловья, он решил, что ему надлежит совершить главное — вступить в бой с королем Альбериком, собравшим уцелевшее войско для общей атаки. Армию свою он разбил на три части, две пехотные и артиллерию, которым приказано было наступать спереди из флангов, тогда как один полк, защищённый горой, должен был подойти с тыла. На одну минуту Лидрик призадумался, не сесть ли ему на одного из коней, но, вспомнив, что кони не неуязвимы, решил сражаться пешим и сразу же стал в круговую махать своим чудодейственным мечом, давая таким образом отпор сразу всем наступавшим на него. Карлики летели как снопы под ударами серпа. И вскоре левое крыло было поголовно уничтожено, а когда он обернулся к правому, то увидел, что весь правый фланг обратился в бегство. Таким образом, оставались только король до да кавалерии, так как единственный полк, остававшийся в тылу, не решался даже шевельнуться. Справиться с королем было гораздо труднее, нежели казалось с первого взгляда. В маленьком тщедушном теле его жила душа гиганта. Гибкость же и ловкость его были прямо-таки изумительны, но они ему не помогли. Когда Ледерик ударом меча отрубил передние ноги королевскому коню, тут же упавшему и прикрывшему собою всадника признав себя побежденным, последний стал просить графа Фландерского даровать ему жизнь ценой сокровищ и шапки-невидимки. После минутного раздумия Ледерик согласился принять предложенный ему за жизнь короля выкуп, а потому, спрятав в ножный меч, он связал пленному королю руки собственной его длинной седой бородой, не забыв при этом отнять у него золотой бич, и приказав ему идти вперед, указывая путь к сокровищам Нибелунгов. Видя, что ему неоткуда ждать помощи, так как остаток войска его разбежался, король Альберик, покорившись обстоятельством, побрел вперед. За ним следовали Лидерик, доведущий да коней Петерс, а обрадованный и дарованный ему свободой Соловей, порхая и взлетая, не отставал от своего избавителя. После часа пути они очутились в местности, столь заслонённой утёсами, что, казалось, далее некуда было и идти. Когда же Лидерик, согласно указанию короля, коснулся золотым бичом одного из выступов утёса, последний раздался — образовав отверстие, достаточно широкое, чтобы пропустить короля, графа, Петерса и коней. Соловей же, наученный горьким опытом, остался снаружи, опасаясь западни. Граф Фландерский очутился в великолепнейшей колоннаде, выточенной из яшмы, парфира и ляпис-лазури и ведущей в огромный квадратный малахитовый зал, из которого четыре двери вели в сокровищницы короля. Тут были двери бриллиантовые, рубиновые, жемчужные и изумрудные. Распахнув перед Ледериком все четыре двери, Король предложил ему взять сколько и чего вздумается. Так как для того, чтобы увести все драгоценности, не хватило бы и пятисот повозок, Лидерик решил наполнить ими четыре корзины, предложенные ему королем, и, нагрузив корзинами коней, он заявил королю, что взял с собой сколько смог. Если же не хватит запасов, то он вернется». Покончив с первой частью цели своего путешествия, граф Фландерский осведомился о местонахождении шапки-невидимки. «Чтобы исполнить это твое желание, я должен сначала просить тебя развязать мне руки и вернуть хоть ненадолго мой бич», — сказал король Альберик. «Можешь быть уверен, что я тебя с такой же точностью доведу до логовища великана, у которого находится шапка-невидимка. При виде меня со связанными руками великан Тафнер откажется повиноваться мне. В довершении же всех доводов он сказал, что сам Тафнер, одев шапку-невидимку и став невидимым, может наделать много бед, против которых не устоять Элидерику, невзирая на исполинскую силу. Убежденный доводами Альберика, граф Фландерский развязал ему руки, а, видимо, тронутый таким проявлением доверия, миниатюрный король повел его и Петерса на противоположный край своих владений, где уже издали виднелась темная, казавшаяся железной, скала. Направлявшегося к ней лидерика сопровождал и перелетавший с дерева на дерево соловей, певший песнь, преисполненную тревоги и опасения. «Берегись, Ледерик, берегись!» «Предатель обладает глазами газели, и, лишь упав в яму, чувствуешь когти тигра и жало змеи. «Берегись, Ледерик, берегись!» приписав это предостережение излишней трусливой подозрительности соловья лидерик все же незаметно кивнул ему головой в знак того что он слышал и принял к сведению сделанное предостережение шествие открывал король альберик постукивавший своим золотым бичом и шутя переносивший все трудности пути поравнявшись со скалой он вдруг сделал прыжок в сторону и стукнув каблуком о землю исчез под землей, как привидение, сошедшее в свою могилу. Граф стал искать его, чтобы преследовать и в недрах земли, как вдруг до слуха его долетели звуки чьих-то тяжелых шагов, приближавшихся к нему. Не видя никого, он понял, что имеет дело с великаном Тафнером, явившимся на бой в шапке невидимки. Силы были неравные, так как Лидерику приходилось сражаться с невидимым врагом. Когда великан ударил его по голове палицей, Лидерику показалось, что на голову ему обрушилась целая гора, и он даже упал на одно колено, но, быстро оправившись и вскочив, Он взмахнул мечом и, очевидно, ранил великана, ибо до него донёсся крик ярости раненого гиганта, вслед за которым он ощутил новый удар палицей, бывший в то же время и последним, ибо сражённый посыпавшимися ударами могучего меча Белменга Тафнер упал, уронив шапку-невидимку. «Этого только и нужно было Лидерику!» Одним взмахом меча он отрубил голову великана по самые плечи. Осмотрев безжизненного своего противника и убедившись, что он действительно мёртв, Лидерик решил найти скрывавшегося Альберика, чтобы отомстить ему за предательство. Помог ему в этом один из его коней, случайно стукнувший ногой о землю как раз в том месте, где была лестница, ведущая в подземное царство короля Альберика. Все еще не оправившийся от страха за участь своего покровителя, Петерс на силу упросил последнего надеть шапку-невидимку, что ему в конце концов все-таки удалось. Лидерик удалился, приказав озабоченному оруженосцу отправиться на его поиски, если бы он по истечении часа не вернулся назад. С первых шагов Лидерик понял, что действительно попал в волшебное царство крошечного короля — Стены были усеяны великолепнейшими драгоценными камнями, а полы усыпаны золотым песком. Пройдя несколько совершенно пустых покоев, освещенных алебастровыми светильниками с благовонным в них маслом, он очутился в саду, наполненном прекрасными цветами, сделанными из драгоценных камней. Стебли были у них коралловые, с изумрудными на них листьями — А гвоздика, туберозы и фиалки были рубиновые, топазовые и сапфировые. Посреди этого волшебного сада высилась роскошнейшая беседка, к которой тихо нес слышно ступая направился ледерик. Остановившись на пороге, он увидел, что не ошибся. На гамаке между двух своих жен покоился король Альберик. Одна из жён тихо качала гамак, тогда как другая обмахивала его веером из павлиньих перьев. Тут же на Софе лежал и заветный его золотой бич. Прерывая речь свою взрывами весёлого хохота, Альберик рассказывал своим жёнам о том, как обманул чужестранца, проникшего к ним в страну небелунгов, обещав ему шапку-невидимку. При этом он высказал уверенность, что гигант Тафнер давно его уничтожил. Не имея сил далее выслушивать глумление, Лидерик схватил его за бороду, стащил с гамака. «Несчастный карлик, сейчас же ты мне заплатишь за свое предательство!» — сказал он и, связав ему руки на спине, снял спускавшийся с потолка светильник и на месте его повесил карлика. «Оставайся здесь», — сказал он, — «до тех пор, пока борода твоя не отрастёт настолько, что ты достанешь ногами до земли. Крошечный король извивался, как пойманная рыба, уверяя, что на этот раз он не обманет, а признает графа Фландерского своим повелителем. Но Лидеррик, наученный опытом, не обращал на него внимания, а взял обеих жен Альберика и разместил их у себя в карманах, чтобы невредимыми доставить их в подарок принцессе Гримгильде, захватив с собой и золотой бич, открывавший путь к сокровищам Нибелунгов. Проходя по саду, Лидерик сорвал великолепнейшую из рубиновых роз и, поднявшись по лестнице, встретил отправившегося было на поиски верного своего оруженосца Петерса, несказанно обрадовавшегося видя целым и невредимым своего покровителя. Сопровождаемый Петерсом, конями и соловьем, отправился он обратно, а соловей, летевший впереди, пел прекраснейшие из своих песен, тогда как весело болтавшие с молодым героем жены злого короля благодарили и своего Избавителя, и Господа Бога. Небо с солнцем и звездами, а поля с душистыми цветами были им милее, нежели хрустальные своды дворца злодея короля и искусственные цветы его фантастического сада. Пробыв в пути около недели, они добрались до берега моря, где, сев на ожидавший их корабль, они поплыли к берегам королевства короля Гюнтера, куда и прибыли на третий день рано утром. День этот, как раз совпадавший с днем рождения короля, праздновался с особой торжественностью и пышностью. Устроили турнир рыцарей, стрельбу из лука и бега на перегонки девушек. Торжества завершались состязанием диких зверей, присланных императором Константинопольским в подарок королю Бюнтеру взамен полученных от последнего четырех норвежских соколов прекрасная Кремгильда должна была не только присутствовать на турнире и стрельбище, но и принять активное участие в беге на перегонки. С незапамятных времен в стране короля Гюнтера водилось, что девушки по достижении ими восемнадцатилетнего возраста все без исключения принимали участие в беге на приз «Розы». Приз этот назывался так потому, что простое розовое деревце служило и целью бега, и призом. Помимо этого приза, прибежавший первой предоставлялось право выйти в том же году замуж за храбрейшего и доблестнейшего рыцаря. Не имея терпения, чтобы дождаться начала празднества, Лидерик отправился во дворец. В первых трёх покоях были слуги, придворные чины и министры, и он прямо прошёл в тронный зал, где на алом, бархатном, расшитом золотом престоле с короной на голове восседал король Гюнтер. Но и в этом зале он не остановился, а прошёл в небольшую комнатку-беседку, сплошь покрытую зеленью и цветами, посреди которой тихо и нежно журчал фонтан в мраморном бассейне, а на краю бассейна на изумрудно-зелёной траве полулежала девушка, рассеянно ощипывавшая Маргаритку, ни о чём не спрашивая её, так как никого ещё не любила и не подозревала, что уже любима. Девушка эта, принцесса Гримгильда, была на самом деле еще прекраснее, нежели он ее себе представлял в самых восторженных мечтах. При виде ее Лидерик решил во что бы то ни стало завоевать ее себе в жены, если бы даже для этого ему пришлось, подобно Иакову, в течение десяти лет пасти стада. «Пользуясь шапкой-невидимкой», Он незаметно для нее простоял в самом восторженном созерцании до тех пор, пока не пришли слуги звать девушку к ее августейшему брату. Когда она удалилась, он, в свою очередь, поспешил к себе, чтобы приготовиться к предстоявшему турниру, на котором победитель получал награду из рук прекраснейшей из девушек — принцессы Гримгильды. Войдя в свое жилище, он застал двух крошечных жен Альберика за изготовлением подарка своему освободителю. Обе они ткали белую, как снег, и тонкую, как паутина, ткань, предназначавшуюся для одежды, которая должна была быть на нем одетой во время турнира. Прикрытый шапкой-невидимкой, он также незаметно скрылся. А маленькие трудолюбивые пчёлки-женщины, не отрываясь, продолжали своё дело, чтобы поднести ему настоящее чудо искусства На одежде его причудливыми узорами выступали роскошнейшие цветы, вышитые рубинами, сапфирами, жемчугом и бриллиантами. Едва показался он на арене, как взоры всех, а, между прочим, и прекрасной Кремгильды обратились на одетого в великолепные белые одежды красавца-юноши, и каждый в душе желал ему успеха в предстоящих состязаниях. Пожелания сбылись. Граф Фландерский, победив всех своих противников, был провозглашен победителем турнира, увенчан лавровым венком и тут же приглашен на придворный обед и бал. На следующий день он с первого же выстрела убил птицу, так как считался лучшим в мире стрелком, упражняясь в стрельбе, живя в лесу, в хижине отшельника. Убитой птице он вставил в клюв и на месте глаз три огромных бриллианта. Саму же птицу, назвав её Петерсом, он отослал королю в знак благодарности за гостеприимство, ему оказанное. На следующий день должен был состояться бег на перегонки на приз «Розы». Все девушки страны собрались на арене, разделённые на две части шёлковой завесой. В пятистах шагах от них рос куст с единственной на нём розой. Среди состязавшихся была и принцесса Кремгильда, блиставшая красотой и изяществом. Прекрасное лицо её дышало таким одушевлением и желанием получить приз и сделаться женой храбрейшего на земле рыцаря, что Лидерик решил во что бы то ни стало посодействовать ей в этом, для чего, вернувшись в своё жилище, одел шапку-невидимку и, наполнив карманы драгоценностями, вернулся на арену и стал близ прекрасной принцессы, пленившей его сердце. Король дал знак к началу бега, и девушки помчались с быстротой ланей. Как ни была легкая ловка кримгильда но пять или шесть из ее подруг следовали так близко за ней, что трудно было предугадать, которая из них будет победительницей. Бежавший за ней в шапке невидимки Лидерик быстро оценил положение вещей, а потому, захватив в каждую руку по горсти драгоценных камней, стал их рассыпать по дороге. Увидев под ногами сверкавшие всеми цветами радуги, жемчуга, рубины, сапфиры и бриллианты, девушки не могли не остановиться перед искушением подобрать их. Кремгильда же, желая не только овладеть розой, но главным образом стать женой отважнейшего рыцаря, не обратила внимания на рассыпанные драгоценности и, убежав далеко вперед, победила остальных участниц состязания. Следующий день был посвящен состязанию диких зверей, содержавшихся в огромной клетке, вокруг которой были построены места для зрителей. На особом возвышении, богато разукрашенном, помещался король Гюнтер с сестрой своей Кремгильдой, которая, гордая своей победой, держала в руках драгоценную, отвоеванную ею накануне розу. Несколько пар животных уже окончило состязание — Когда наконец на арену выпустили великолепнейшего атлассского льва и лагорского тигра, тут было на что посмотреть. Это была встреча двух редкостнейших и в то же время ужаснейших зверей, когда либо боровшихся друг с другом. В самый решительный момент борьбы, увлечённая захватывающим зрелищем, Кримгильда громко вскрикнула. За первым возгласом последовал и второй, так как она уронила на арену розу. За этими двумя возгласами ужаса последовал третий, вырвавшийся из груди всех присутствовавших, когда Лидерик соскочил на арену, чтобы поднять розу. Пораженные неожиданностью, звери прекратили борьбу и, обернувшись к незваному пришельцу, припали на передние лапы, собираясь на него броситься. Лидерик же, вынув из-за пояса золотой бич, с такой силой ударил их, что они отступили, жалобно визжа, словно избитые собаки. Тогда Лидерик смело и свободно подошел к цветку и поднял его, но подал принцессе не тот же цветок, а одну из сорванных им в саду короля Альберика искусственных роз. «Ах, братец!» — воскликнула не незаметившая перемена принцесса. Мне сдаётся, что Лидерик — храбрейший на земле рыцарь. На следующий день Лидерик послал королю Гюнтеру четыре корзины, доверху наполненные жемчугом, рубинами, сапфирами и бриллиантами, прося его в обмен за эти драгоценности отдать ему руку сестры. «Рука сестры моей будет отдана тому», — ответил король Гюнтер. Кто поможет мне проникнуть в Сигарский замок, окруженный со всех сторон снопами пламени, а в замке том, красавица Брунгильда Исландская, спит зачарованным сном в течение пятидесяти лет? Лидерик изъявил согласие исполнить волю короля, но последний наотрез отказался отпустить его одного, повторив свое обещание в случае удачи отдать ему руку принцессы Кремгильды. Через три недели были снаряжены корабли, которые отвезли короля и графа Фландерского, а вместе с ними и 100 знатнейших и доблестнейших рыцарей, в Исландию. Покидая невесту, Лидерик подарил ей жен короля Альберика, которых она сейчас же пожаловала званием придворных дам и беспрестанно говорила с ними о том, кто не побоялся ради обладания ею рискнуть собственной жизнью. К вечеру третьего дня их плавания они заметили на горизонте огромное зарево. Осведомавшись у своего рулевого, они узнали, что это и есть цель их путешествия — замок сигар Действительно, по мере приближения высокие зубчатые стены выступали всё реще и яснее и горели всё ярче, не сгорая, так как были построены из несгораемого камня, а ворота числом десять охранялись десятью же огнедышащими драконами. Пристав к великолепнейшему мраморному порту, Гюнтер хотел тут же высадиться на берег, но Лидерик не пустил его, заявив, что он сам обладает всеми средствами для благополучного завершения предприятия а потому и высадится он один и даст впоследствии отчёт во всех своих поступках. Опоясавшись мечом-балменгом, не забыв ни золотого бича, ни шапки-невидимки, он направился к главному входу, охранявшемуся шестиглавой гидрой, три головы которой бодрствовали в то время, как три остальных отдыхали. Невзирая на шапку-невидимку, Гидра всё же угадала приближение ледовика по шуму шагов, а потому, разбудив три спящих головы, Гидра изо всех шести голов стала извергать пламя. Ударами плети граф Фландерский загнал её в её логовище и там окончательно добил её, так что она перестала извергать пламя, истекая кровью. Воспользовавшись этим, Лидерик быстро выхватил меч, которым отрубил все головы гидры а затем двинулся дальше. Заблудиться было невозможно ввиду того, что все улицы прямой линии тянулись к дворцу, который был центром. Приближаясь к нему, Лидерик изумился странной мертвенной тишине, царившей в городе. На всём пути спали почтальоны, протянув руки к звонкам у ворот, спали, усевшись на козлах с бичами в руках кучера, продавцы и продавщицы спали, усевшись на порогах своих лавочек, спала, направлявшаяся в храм, торжественная процессия. Нарушал невозмутимую тишину лишь столь громко храпевший укротитель змей что храп его можно было принять за свист флейты, при помощи которой он укрощал своих безногих танцоров. Продолжая путь, граф Фландерский дошел до дворца, где царствовала та же невозмутимая тишина. привратник спал, держа в руках трубу, которой обычно приветствовал гостей королевы. Спали мухи на стенах, птицы на деревьях. Переступив порог замка, Лидерик тотчас же догадался, что сон одолел присутствовавших во время празднества. Передняя была полна слуг с частью наполненными и частью пустыми подносами. В бальном зале он увидел приглашенных в самых разнообразных позах, а музыканты уснули, прижимая к губам свои флейты и кларнеты со смычками на струнах скрипок. На особом возвышении, похожем на трон, лежал стройный рыцарь, одетый в богатейшие доспехи, на голове которого красовался золотой шлем с опущенным забралом. Предполагая, что спящий рыцарь — никто иной, как владелец заколдованного замка, Лидерик подошел к нему и приподнял золотой шлем. Удивлению его не было границ, Из-под шлема покатилась и рассыпалась волна роскошных золотистых волос, обрамлявших прекрасное женское личико. Приблизив лицо к лицу спящей красавицы, стал он прислушиваться к её еле заметному, но ровному правильному дыханию, и, очутившись столь близко к коралловым губкам её, не устоял перед искушением и слегка коснулся их устами. Словно по мановению волшебного жезла, всё вдруг ожило и проснулось. Вздрогнув, проснулась прекрасная амазонка. Проснувшись, весело заиграли музыканты, прерванной было риторной эль -Кадриле». Танцующие пары весело заплясали, выделывая замысловатые фигуры. А лакеи снова стали разносить фрукты и прохладительные напитки. «Добро пожаловать, прекрасный рыцарь», — сказала Брунгильда. Прорицатели предсказали мне, что я буду пробуждена тем, чьей женой стану впоследствии, то есть кто получит от меня перстень и пояс. «Увы, принцесса», — улыбнулся Ледерик, — «такое счастье не для меня. Я только посланец, явившийся просить вашей руки для короля Гюнтера, сестра которого моя невеста». «Ах!» — воскликнула Брунгильда, и лицо ее на мгновение омрачилось. «Слышите ли, господа, приславший сюда этого рыцаря, чтобы просить моей руки, боялся подвергнуться опасности, а потому предпочел прислать посланца более храброго и мужественного, нежели он сам». «Простите, обожаемая принцесса!» — возразил Лидерик. «Но вы заблуждаетесь, считая меня более храбрым, нежели король Гюнтер». Я согласился сопровождать его при непременном условии, чтобы он предоставил мне право разделываться со всеми опасностями и приключениями, которые могли бы встретиться мне на пути в далекие чуждые страны. Прибыв в порт, я напомнил ему о данном им слове, которое он не мог не сдержать, ибо какой же рыцарь не хранит данное им слово. «Хорошо, хорошо!» — прервала, почти не слушая Брунгильда. «Итак, знает ли пославший вас, какие подвиги надлежит совершить тому, кто хочет назваться моим супругом?» «Да, благородная принцесса, знает, но так как последние испытания являются в то же время и наиопаснейшими, то он их и оставил за собой». «Вернитесь к нему, — сказала Брунгильда, — и скажите ему, что если не удастся выйти победителем из всех испытаний, — погибнете вы оба, и он, и вы». С этими словами Брунгильда, презрительно отвернувшись, исчезла в соседних покоях. Лидерик же поспешил к нетерпеливо его ожидавшему Гюнтеру. Поведав ему о результатах своей миссии, он прибавил, что ему необходимо во что бы то ни стало выйти победителем в ожидающих его на следующий день испытаниях, Не забыв упомянуть о жестокости брунгильды обрекающей их обоих в случае неудачи на неминуемую смерть в порыве великодушия гюнтер выразил желание одному подвергнуться предстоявшим опасностям не подвергая им лидерика дабы последний в случае гибели короля гюнтера все же мог стать мужем его сестры когда лидери предложение это отверг Гюнтер долей не настаивал, так как ему самому было приятнее не разлучаться со столь верным, надежным и испытанным другом, а потому молодые люди с нетерпением стали ждать грядущих событий. Отъезд был назначен на шесть часов следующего утра. Готовый и снаряженный к отъезду Гюнтер стал беспокоиться, когда над самым его ухом раздался чуть слышный шепот. «Я здесь, близ тебя, Гюнтер, не бойся, я не покину тебя. Невидимым я буду тебе полезнее, нежели если бы сопровождал тебя на глазах у всех». Узнав голос Лидерика, король Гюнтер тотчас же успокоился и смело и отважно отправился во главе ста рыцарей навстречу Брунгильде. Увидев войско её, превышавшее численностью его отряд раз в пять, он снова засомневался. «Здесь ли ты, Ледерик?» — осведомился он и тотчас же успокоился, когда последний ответил утвердительно. Представ перед прекрасной амазонкой, король назвал себя претендентом на ее руку и сердце. «По воле неба и земли счастливым браком можно назвать лишь такой союз, когда жена повинуется своему мужу», — презрительно усмехнувшись, проговорила она. Для того же, чтобы повиновение и послушание могли иметь место, необходимо ей быть женой человека высших качеств и достоинств, нежели она сама. А потому я решила выйти за того, кто по лёгкости, ловкости и силе превзошёл бы меня. Только такому соглашусь я повиноваться, король Гюнтер, а теперь ответь мне — «Готов ли ты подвергнуться трём испытаниям, которые я найду нужным тебе предложить?» «Готов», — ответил гюнтер «Итак, мы начнём с боя на копьях. Принесите копья», — приказала она. Тотчас же восемь оруженосцев бросились исполнять приказания и вернулись с двумя копьями величиной с добрую мачту и столь тяжелыми, что каждая из них приходилось нести четырем оруженосцам. При виде их Гюнтер усомнился, может ли он хотя бы только поднять такое тяжелое копье. А Лидерик, заметив нерешительность его, поспешил ободрить его. «Не волнуйся, а лучше посторонись немного, чтобы мне освободить местечко на твоём седле. Помни, что тебе следует только двигать рукой, я же буду наносить удары и отбивать их». Вскочив на поданного ей коня и приняв копье Брунгильда помчалась к месту, откуда она должна была двинуться навстречу своему противнику. Гюнтер последовал её примеру, а поданное ему копье принял с такой лёгкостью, словно это было не железо, а соломинка, что в толпе вызвало шёпот удивления и одобрения. Судьи дали знак к началу состязания, и противники бросились друг другу навстречу. К величайшему изумлению присутствовавших копье Гюнтера, ударившись о золотой щит Брунгильды, разлетелось на несколько частей но зато удар им нанесенный был так могуч, что прекрасная амазонка была опрокинута почти к самому крупу коня, а упавший с головы шлем открыл ее вспыхнувшее от стыда и гнева лицо. Гюнтер же оставался спокойным и невозмутимым, так как решительный удар был нанесён не им, а скрывавшимся под шапкой-невидимкой Лидериком. «Я побеждена!» — сказала Брунгильда, бросая копье и соскочив с коня. «Приступим же ко второму испытанию!» «Ты ведь не уйдешь?» — снова тревожно осведомился Гюнтер и успокоился, получив утвердительный ответ. «Видишь ли ты этот камень?» «Обратилась к Гюнтеру, красавице Брунгильда, когда двенадцать человек с огромными усилиями притащили необыкновенные величины камень. Я намереваюсь добросить его как раз до небольшой горки, находящейся почти в пятидесяти шагах отсюда. Если тебе удастся бросить его дальше, то я, как и в первый раз, признаю себя побежденной». «Пятьдесят шагов». «Чёрт возьми!» — пробормотал смущённый Гюнтер. «Не бойся!» — тихо ободрил его Ледерик. «Я за тебя и подниму, и метну камень». Подняв с изумительной лёгкостью тяжёлый камень, Брунгильда бросил его, словно горошину, а каменная громада упала, покатилась и собственной тяжестью докатилась до назначенной границы, вызвав восторженные рукоплескания в стане окружавших Брунгильду рыцарей. Войско же Гюнтера замерло в напряженном ожидании. Снова двенадцать силачей отправились за тем же камнем, и снова с усилиями и едва передвигая ноги притащили его и передали спокойно ожидавшему своей очереди Гюнтеру. Последний просто и спокойно принял его, приподнял и одним взмахом отбросил так далеко, что камень, подпрыгнув, попал на самую вершину горы, а оттуда уже скатился в море. На этот раз раздались не рукоплескания, а громкие крики восторга и удивления. Брунгильда же побледнела и задрожала от гнева. «Не все еще кончено!» — обратилась она к окружающим. «Осталось еще одно, последнее испытание!» «Король Гюнтер!» — небрежно проговорила она, даже не взглянув на него. «Видишь ли ты этот ров?» «Да», — сказал король. «Ширина его двадцать пять футов», — продолжала она. «Что же касается глубины, то она достоверно неизвестна. Если бросить на дно этого рва камень, хотя бы такой же, как мы только что метали, то он достигнет дна лишь по истечении нескольких минут». «Однажды на охоте, преследуя лань, я очутилась перед этой вот бездной. Животное, перескочив её, считало себя спасённым, я же последовала за ним и убила его по ту сторону рва. Готов ли ты последовать за мной, как последовала я за ланью?» «Хм...» — замялся было Гюнтер, но поощряемый Лидериком тотчас же согласился. «Потрудись сложить свои доспехи», — сказала ему Брунгильда. И Гюнтер совсем уже собрался исполнить её приказание, как вдруг услышал торопливый шёпот своего друга и защитника. «Не отдавай своих доспехов, они сослужат тебе службу». Прекрасная амазонка легче птицы домчалась до края обрыва, взвелась над ним и, едва коснувшись носками противоположного края, когда очутилась по ту сторону зловещего рва, крикнула своему противнику, вызывающей насмешливым голосом. «Твоя очередь, король Гюнтер!» «Я возьму тебя за кисть руки и перескочу с тобой вместе», — сказал Лидерик Гюнтеру, заметив, что последний остановился в нерешительности, и... Не удостоив ответом надменные слова Брунгильды, он разбежался с головокружительной быстротой и перепрыгнул через ров на десять футов дальше принцессы Брунгильды. «Король Гюнтер, ты победил меня. Я согласна стать твоей женой. Не находя слов для изъявления своей признательности, король Гюнтер горячо пожал руку своего благородного друга, шепнув ему «Ты будешь мужем моей сестры». Брунгильда тут же громогласно назвала короля Гюнтера своим мужем. Весть эта вызвала радость как среди рыцарей Исландии, так и среди населения Шотландии. Имея таких короля и королеву, они могли не бояться внешних врагов. Тем временем Лидерик снял шапку-невидимку и смешался с толпой поздравлявших молодую чету царедворцев. Брунгильда едва удостоила его взглядом, а Гюнтеру, невзирая на горячее желание обнять своего друга, пришлось довольствоваться рукопожатием. Тут же было решено отпраздновать обе свадьбы одновременно, тотчас же по прибытии в столицу короля Гюнтера. Две недели, выговоренные Брунгильдой на устройство дел своего королевства, пролетели незаметно. Пользуясь попутным ветром, они поплыли в Шотландию, куда благополучно прибыли через несколько дней. Принцесса Кремгильда несказанно обрадовалась свиданию с Лидериком, оказавшим брату столь важные услуги. Королеву Брунгильду она приняла с родственной теплотой и нежностью, на которую последняя ответила холодной сдержанностью и гордой замкнутостью, презирая женщин, занимающихся нарядами и рукоделием. Две миниатюрных придворных дамы были вне себя от счастья приветствовать своего великодушного избавителя, невеста которого своей добротой покорила их маленькие сердца. Обе свадьбы были отпразнованы с подобающей торжественностью и пышностью. Пиры сменялись придворной охотой и турнирами. В самый день свадьбы Лидерик получил письмо от матери, призывавшей его вернуться в свои владения. Добрая принцесса-мать писала, что жаждет увидеться с сыном и его молодой женой, добавив при этом, что если он задержится хотя бы только на одну неделю, то найдет ее умершей от тоски и печали. О письме матери Лидерик тотчас же сообщил жене, а так как у молодой принцессы не было иных желаний, как только лишь угодить мужу, то между ними тут же было решено на следующий же день пуститься в путь. Перед отъездом она спросила у него разрешения подарить своей заловке королеве Брунгильду половину своих драгоценностей, на что Лидерик охотно согласился, видя в этом новое доказательство доброты своей избранницы. Не так оценил этот поступок надменная королева. Вернув все присланные ей жемчуга, рубины, сапфиры и бриллианты, она велела передать Кремгильде, что не нуждается в украшениях, считая лучшими драгоценностями свои доспехи. Поступок этот послужил для Лидерика лишним побуждением ускорить свой отъезд, так как не нетрудно было догадаться, что обострившиеся между обеими женщинами отношения могли повлечь за собой и более серьезные и нежелательные осложнения. Лидерик и Кремгильда уехали в замок Бюк, куда и прибыли на третий день. Престарелая графиня Эрменгарда приняла сына и невестку с распростертыми объятиями, став для молодой женщины второй матерью. Всё пошло на лад во владениях молодого графа Фландерского. Подданные его были счастливы как никогда и молили небо сохранить им доброго их господина на многие лета. Когда же через девять месяцев принцесса Кремгильда подарила мужу и государству сына-наследника — наречённого Андракусом, ликованию населения не было границ. Поздравляя сестру с рождением первенца, Гюнтер пригласил её с мужем, уведомляя, что желает посоветоваться с ним по крайне важному и безотлагательному делу. Имея со своей стороны сильное желание увидеться с братом, Кримгильда, незлопамятная по природе, с радостью хватилась за мысль провести их хоть несколько недель при дворе брата-короля. Воспротивившиеся было новые разлуки принцесса Эрменгарда склонилась после долгих уговоров на их просьбы, лишь при условии, что ей оставят внука, на что и последовало согласие как Кримгильды, так и Лидерика. Последний тем охотнее изъявил своё согласие, что не желал видом сына-наследника огорчать лишённого отцовских радостей Гюнтера. Встречены были графы и графини фландерские не только с подобающей торжественностью, но и с искренней сердечностью королём Гюнтером. Гордая же королева Брунгильда ярко вспыхнула при виде Лидерика, ибо не могла забыть поцелуя, которым разбудил её прекрасный рыцарь от заколдованного сна, но о котором она умолчала перед мужем. Лидерик, не придавая особого значения этому поцелую, со своей стороны приписал яркую краску на лице королевы радости свидания со старыми друзьями. «Лишь только друзья остались наедине», Лидерик тотчас же осведомился, по какому именно делу вызвал его к себе Гюнтер. В ответ на это последний рассказал ему весьма странную историю. В первую же после свадьбы ночь королева Брунгильда, сняв подвязки, связала ими одной руки, а другой — ноги мужа, и, подняв его к крюку, на котором висели щит и оружие, повесила на него мужа, а, покончив с этим делом, она преспокойно улеглась. Когда же Гюнтер вздумал было закричать и позвать на помощь, Брунгильда встала и так жестоко его избила, что бедняга тут же торжественно поклялся более не шевелиться и не проронить ни единого слова. Наутро она, как ни в чем не бывало, развязала ему руки отцепила его с крючка, к которому он был прикреплен. С той поры принцесса Брунгильда ежедневно проделывает с ним то же, с той лишь разницей, что истязания королевы и мужа стали сильнее. И он только тем и спасается, что забирается в соседнюю со спальней комнату, двери которой не только запирает, но заставляет ее всевозможными предметами, ограждая себя от жестокостей своей венценосной супруги. Такую-то историю сообщил Гюнтер своему другу Лидерику. Не напрасно надеялся он на него. Призадумавшись на минуту над тем, что ему только что пришлось услышать, Лидерик сказал, положив ему руку на плечо: "Не беспокойся, Гюнтер. Я и на этот раз надеюсь сослужить тебе службу". Вечером, когда слуги и пожи уйдут, ты вместо того, чтобы по обыкновению уйти из спальни, останься в ней, замкнись, до да потуши огни, остальное же предоставь мне. — Будешь ли и ты в той же комнате? — осведомился король. — Как же я узнаю о твоем присутствии? Я шепну тебе об этом на ухо, как сделал это в замке Сигарр. Получив обещание Лидерика, растроганный король горячо обнял своего испытанного друга, торжественно поклявшись ему при этом никогда не забыть этой последней, но при этом и важнейшей услуги. День прошел в беспрерывных празднествах. Королевская семья наружно казалась в наилучших отношениях. Никто, разумеется, не мог догадаться или предположить, что Брунгильда, кроткая днем, была так жестокосердна ночью. Когда настало время разойтись по своим покоям, Лидерик проводил молодую жену свою лишь до дверей и спальни, заявив, что должен переговорить с Гюнтером о делах государственной важности. Добрая и кроткая Кремгильда ни словом, ни взглядом не выразила ни помня, что вопрос касается важной услуги, которую благородный супруг ее намеревался снова оказать ее царственному брату. Одев шапку-невидимку, Лидерик незаметно пробрался в покое короля и, видя его сильно волнующимся, тихо-тихо шепнул ему «Я здесь». Услышав столь утешительные слова, король воспрянул духом. В обычный час, когда пожи и слуги по обыкновению с факелами в руках проводили королеву до опочивальни и удалились, оставив лишь одну лампу, она, преобразившись и перевоплотившись из кроткой в свирепую, решительно пошла навстречу мужу. Последний, однако, уверенный в поддержке своего защитника, не бежал, как делал это всё время, а смело замкнул двери и спрятал ключ в карман своей одежды. брунгильда же взбешённая такой смелостью мужа, толкнула его с такой силой, что он опрокинул лампу, которая тут же потухла. Этим моментом воспользовался Лидерик, усадив Гюнтера в самый отдалённый угол комнаты — тогда как Брунгильда стала искать своего мужа, чтобы по обыкновению повесить его на стену, связав его по рукам и ногам. Однако на этот раз ей это не удалось. Наоборот, связанная Лидериком сама, она была повешена на том же крючке на щите, куда каждую ночь вешала своего мужа. Переступив порог, чтобы покинуть комнату, он ощутил под ногой какой-то предмет — Подняв и рассмотрев неожиданную находку, Лидерик узнал в ней шелковый пояс и перстень, с которыми никогда не расставалась Брунгильда. Жену свою он нашел сильно встревоженной его продолжительным отсутствием, а потому, не имея от нее тайны, желая успокоить ее, он поведал ей все от начала до конца, показав ей при этом и находку, при виде которой Кремгильда стала просить подарить ей и пояс, и перстень. Сначала Лидерик наотрез ей в этом отказал, но, сообразив, что отказ только усилит в ней желание это получить, он отдал ей и то, и другое, при непременном, однако, условии, чтобы она никогда ни единым словом не обмолвилась о том, каким образом получила эти вещи. Кремгильда обещала и в тот момент имела, несомненно, твердое намерение сдержать данное ею слово. На следующее утро Гюнтер, сияющий и торжествующий, пожал руку своему другу Лидерику, тогда как Брунгильда казалась смущенной и печальной, словно оплакивая победу, одержанную над нею ее мужем, тогда как непримиримая ненависть ее к Кремгильде дошла до того, что она не могла видеть ее, не сказав в ее адрес какой-либо колкости. В это время на севере Исландии вспыхнули смуты и беспорядки и Гюнтеру пришлось покинуть столицу, чтобы водворить мир и тишину в провинции. Распростившись с Лидериком и Кремгильдой, он поручил Брунгильде свято блюсти правила гостеприимства. Оставшись одна, Брунгильда усугубила свое презрительное высокомерие, и тогда как Лидерик, догадывавшийся о причине такого поведения, не обращал на ее поступки ни малейшего внимания, Кремгильду они возмущали до глубины души. Когда же дерзкая заносчивость и злоба королевы достигли своего апогея, Кримгильда, обиженная не столь за себя, как за мужа, решила отомстить ей за все полученные от нее и совершенно незаслуженные оскорбления. Отправившись в ближайшее воскресенье к обедне, она поверх праздничных одежд обвела стан свой поясом Брунгильды, Она палец надела перстень, найденный мужем ее, и умышленно вошла в храм ранее королевы. «С каких это пор стали вассалы входить в храм ранее королев?» — остановила ее последнее «С тех пор, как они стали носить этот пояс и кольцо», ответила Кремгильда и смело и решительно вошла в храм, где заняла почетное место, тогда как Брунгильда тут же упала в обморок на руки сопровождавших ее фрейлин. Взвесив только что произошедшую сцену, графиня Кримгильда вспомнила, что нарушила данное мужу обещание и с ужасом стала думать о возможных последствиях своего непослушания. Едва дождавшись окончания богослужения, она поспешила домой и стала упрашивать мужа поскорее уехать, дабы долей не подвергаться оскорблениям со стороны злобной королевы Брунгильды. Просьба эта соответствовала желанию Лидерика скорее положить конец раздорам, а потому он, не желая откладывать своего решения, назначил отъезд свой на утро следующего дня. Желая распроститься с королевой, он послал к ней, прося её принять его в прощальной аудиенции. Брунгильда жена отрез отказалась принять его, в силу чего Лидерик, усмотрев в отказе новое оскорбление, уехал в тот же самый вечер, не написав ни строки Гюнтеру и не объяснив ему причину своего столь внезапного отъезда. Через несколько дней вернулся Гюнтер, благополучно уладивший распри на севере своих владений, Удивившись отсутствии сестры и зятя, он все же первым долгом поспешил к королеве, которая встретила его не веселый и жизнерадостный, а глубоко опечаленный и в слезах. И вместо того, чтобы броситься в распростёртые объятия мужа, она опустилась перед ним на колени, умоляя отомстить за нее Лидерику. «Что же он сделал?» — осведомился удивленный король. «Государь, он тяжело оскорбил меня», — ответила Брунгильда. Но этого мало. Ужаснее нежели меня он оскорбил вас. А непонятным для меня образом, поясом и перстнем, снятыми вами с меня ночью, он и то и другое отдал Кримгильде, пояснив при этом, что получил вещи эти лично от меня, тогда как вам, более чем кому-либо известно, что целый год вычят надобивались возможности получить их от меня». Выслушав жену, Гюнтер страшно побледнел, решив, что Лидерик предательски его обманул. «Хорошо», — сказал он, подняв королеву. «Но раньше скажите мне, не обмолвились ли вы кому-либо об этом?» «Никому, государь, никому ни слова». «Отлично». «Продолжайте хранить это в тайне и я же клянусь вам, что вы будете отомщены». Надменная королева поднялась, наполовину утешенная мыслью о близкой месте Лидерику. Первой мыслью благородного Гюнтера было, обвинив Лидерика во лжи, вызвать его на поединок. Но, зная его силу и ловкость, он решил принять все меры предосторожности. Самый животрепещущий из коих было обеспечение себя соответствующим оружием. Не зная, с кем бы ему посоветоваться в выборе копья, меча и иных доспехов, он на следующее же утро отправился к кузнецу Миме. Пробыв за отдаленностью почти целых шесть дней в пути, Гюнтер, наконец, на седьмой день прибыл в кузницу, где застал и самого Миме, а также Гогена и мастеров за изготовлением прекраснейшего и прочнейшего оружия. Гюнтер объяснил им цель своего приезда и предложил им такую высокую плату, что кузнецы во главе с хозяином рассыпались в изъявлениях готовности изготовить ему лучшие в мире доспехи осведомившись при этом, с кем у него будет поединок, чтобы изготовить соответствующее оружие, хотя бы ввиду того, что он знает достоинства доспехов всех своих заказчиков, европейских рыцарей. На это Гюнтер ответил им, что противник его Лидерик, первый граф фландерский. При этом имени Меме печально поник головой. «Господин рыцарь», — заговорил он после долгого, озабоченного раздумия: «— «трудную и замысловатую придумали вы себе задачу. Должен вам сказать, что нет в целом мире такого оружия, которое могло бы сравниться с мечом балменгом, выкованным на этой вот наковальне, да еще и самим Лидериком. К тому же нет ни одного меча, способного ранить его» ибо он убил змея и окунулся в его кровь сделавшись таким образом неуязвимым за исключением лишь одного места на которое упал липовый лист кожу его можно сравнить с лучшей сталью столь она непроницаема на какое же место упал этот липовый листик осведомился гюнтер к сожалению я этого не знаю ответил кузнец Тогда вперёд выступил Гоген, тот самый, который некогда посоветовал отправить Лидерика в чёрный лес. «Господин рыцарь», — сказал он, подойдя к Гюнтеру, — «с предателями поступают предательски. Если вы дадите мне половину суммы, осигнованной на оружие, а остальную половину вы дадите хозяину Миме, я возьмусь избавить вас от Лидерика. Когда он умрёт...» Вы завоюете его владение. «Каким же путём, думаете вы это сделать?» «Это уж моё дело, государь. Положитесь на меня». «Ладно, пусть так», — сказал Гюнтер. «Делайте, как знаете. Возьмите. Здесь половина суммы, сигнованной на приобретение оружия. Вторую половину вы получите, когда избавите меня от Лидерика». Таким образом состоялось соглашение между Гюнтером, королём шотландским, кузнецом Миме и первым его помощником, после чего Гюнтер тотчас же вернулся к себе в столицу. Гоген же, взяв в руки палку наподобие посоха и взвалив на спину котомку, зашагал по направлению к замку графа Лидерика Фландерского. Придя туда на третий день, он попросил разрешения видеть графа Ледерика, который, услышав, что его желает видеть путешественник, тотчас же приказал впустить его. При первом же взгляде он узнал в Гогене одного из кузнецов мастерской Миме, но, будучи совершенно незлопамятным, он радушно и ласково с ним обошелся и осведомился, что привело его к его двору. Гген не приминулся чинить ему нибы лица о том, что он поссорившись с мастером меме решил поступить на службу к какому нибудь важному господину, причем первым долгом он якобы вспомнил о своем старом товарище по кузнице и тут же решил предложить ему свои силы, умения и преданность. Зная, что Гоген после мимея был первым мастером-оружейником, Лидерик решил воспользоваться случаем и, оставив его у себя, доверил ему все свои кузницы и оружейные склады. Все, кроме Петерса, одобрили назначение Гогена на место, специально для него созданное. Зная злую душу гагена Петерс неоднократно предупреждал и предостерегал своего покровителя графа, но последний только смеялся над всеми страхами и опасениями доброго преданного юноши. Спустя несколько дней Лидерик получил от Гюнтера письмо, в котором последний извещал его, что смуты в его королевстве приняли такие угрожающие размеры, что он умоляет его прийти с лучшими из своих рыцарей к нему на помощь. Забыв неприязненные отношения, царившие между обеими королевами, добродушный Лидерик приказал возможно скорее готовиться к походу и, собрав сто лучших воинов-рыцарей, объявил им о своем решении пойти на выручку соседа и зятя короля Шотландского. Перспектива войны радовала Лидерика, и он готовился к ней словно к празднеству. Лишь Эрменгарда и Кремгильда, томясь предчувствием, с мучительной тоской следили за приготовлениями к предстоящему походу. Сердце матери графини Эрмянгарды предчувствовало грядущие беды, а Кремгильде были известны отрицательные качества её брата, короля Гюнтера. Услышав как-то раз стинание и плач Кремгильды, Гаген почтительно приблизился к ней — «Благородная принцесса», — вкратчиво заговорил он, — «мне известна и понятна причина вашего горя и беспокойств». Супруг ваш неуязвим весь, за исключением лишь того места, куда некогда упал липовый листок. А посему вы опасаетесь, что его ранят именно в то место. Но эту опасность возможно совсем предотвратить. Сделайте небольшой значок на его одежде на том месте и верьте, я буду следовать за ним и отклонять все удары, направленные в эту часть тела. Увидев в этом предложении промысел Божий, Кремгильда горячо поблагодарила Гогена и обещала вышить на том месте крошечный крестик, чтобы он, Гаген, мог оберегать и отклонять удары именно от этого места. Этого-то только и нужно было предателю. В назначенный для выступления день Лидерик и сто сопровождавших его рыцарей были готовы к походу. Вооружён был Лидерик только одним своим любимым мечом-балмэнгом, а из одежды на нём был сшитый собственноручно Кремгильдой походный камзол, под левым плечом которого красовался крошечный, еле заметный крестик. Как не умолял Петерс Лидерика не брать с собой Гогена, всё было тщетно. С беззаботной улыбкой он уверял его в незаменимости Гогена именно при этом случае, так как лучше него, придворного оружейника, никто не сумеет починить или исправить оружие в походе и на войне. Лидерик простился с матерью и женой, веря в свою счастливую звезду и зная цену своему мечу-балменгу, золотой плети короля Небелунгов да шапки-невидимки. Трёх этих предметов было более чем достаточно, чтобы быть вполне уверенным в несомненной победе. Три дня понадобилось графу Фландерскому и его соратникам, чтобы добраться до заранее приготовленных кораблей, на которых они совершили переход по морю, а на восьмой день они прибыли в столицу Шотландии. Лидерик был немало изумлен тем, что не заметил в его королевстве ни малейших признаков предстоящих военных действий. Наоборот, все имело праздничный, торжественный вид. Встретивший его на берегу король Гюнтер поблагодарив Лидерика за готовность прийти к нему на помощь, объяснил ему, что смуты и беспорядки удалось подавить и что он в честь дорогого гостя назначил на следующее утро большую придворную охоту. Таким образом, проведя всего лишь одну ночь в столице Шотландии, Лидерик на следующее утро вместе с Гюнтером отправился в огромный дремучий лес, где был назначен сборный пункт всех участников королевской охоты. Сто рыцарей, сопровождавших его в Шотландию, Лидерик по совету Гюнтера оставил в столице, причем последний приказал своим царедворцам оказать им почет, уважение и гостеприимство, подобное тому, какое оказывает их повелителю король. Лидерика сопровождали лишь Гоген и Петтерс. Ввиду того, что лес находился вблизи столиц, Они прибыли к сборному пункту к семи часам утра, и охота тут же началась, тем более что загонщики только что подняли из берлоги огромного медведя. После двухчасовой беспрерывной травли усталый медведь был окружен собаками, и охотники звуками труп созвали всех участников охоты на поляну. Среди остальных явился и Гюнтер с мечом в руках, чтобы убить медведя, когда Лидерик предложил взять его живьем, чтобы принести в дар королеве Брунгильде. Никто не решался на такой смелый до безумия поступок. Тогда Лидерик, сойдя с коня, приказал подать веревку и пошел прямо навстречу медведю, поднявшемуся на задние лапы, Этого только и желал Лидерик. Обхватив косматое чудовище поперёк туловища, он связал ему передние и задние лапы, и, так как кони взвивались на дыбы при попытке взвалить медведя на седло, он понёс его на собственных плечах к тому месту, где был приготовлен завтрак. Завтрак поспел как раз вовремя и был роскошен и обилен, как оно и полагается для проголодавшихся охотников. Но по странной, ничем не объяснимой рассеянности и забывчивости, вино совершенно отсутствовало. Гюнтер строго выговаривал слугам, которые сваливали вину друг на друга. Но так как этим нельзя было помочь горю, Гюнтер вдруг вспомнил, что по дороге на поляну он заметил такой чистый и прозрачный ручей, что каждый с удовольствием из него напился бы и тотчас же приказал слугам принести этой воды к столу. Изнемогавший от жажды после жаркого боя с медведем Лидерик не пожелал дождаться того, чтобы принесли живительную влагу, а сам поспешил к ручью. Этого случая, казалось, Гаген только и ждал. Он последовал за ним, как бы желая услужить ему. Дойдя до ручья, Лидерик снял шлем, меч и копье и, припав к ручью, жадно стал пить прохладную воду. Злодей же Гоген, схватив копье графа, загнал его под левое плечо его, как раз в том месте, где виднелся крестик, вышитый принцессой Кремгильдой. Издав громкий, нечеловеческий крик, смертельно раненый Ледерик вскочил и, схватив свой заповедный меч, бросился к Гогену, словно раненый лев. Одним ударом своего верного Балменга Он раскроил ему череп до самых плеч. Оглянувшись, он заметил Петерса, спешившего к нему в предчувствии предательства со стороны Гогена, но явившегося слишком поздно. Видно было, что Лидерик тщетно силился что-то сказать. По движению, сделанному рукой, Петерс понял, что умирающий его покровитель приказывает ему спасаться и бежать — так как Гюнтер в своих злодейских замыслах не остановится на этом акте высшей неблагодарности и предательства, а потому, бросив прощальный взгляд на умершего графа, он бросился бежать по направлению к морю. Оглянувшись и заметив устремившуюся за ним погоню, молодой человек, недолго думая, бросился в воду, и, добравшись вплавь до случайно проходившей в этой местности фламандской галеры, Был вытащен из воды и взят под своё покровительство капитаном судна, которому он поведал о злодейском поступке короля Гюнтера. Выслушав его повествование, капитан приказал держать курс на ближайший к графу фландерскому Блакенбергский порт. «Горе двух осиротевших царственных женщин не поддаётся описанию». Упав на колени перед престарелой графиней, Кремгильда, рыдая и прося прощения, называла себя убийцей Лидерика, погубившей его дважды своим высокомерием и доверчивостью. Добрая и набожная Эрменгарда старалась утешить молодую вдову своего сына, хотя у нее самой сердце обливалось кровью при мысли о незаменимой потере. Приказав тотчас же оповестить всю страну о кончине графа Лидерика и предательстве Гюнтера, она тут же призывала всех фламандцев к защите их молодого графа Андракуса, не забыв при этом отправить гонца к королю Дагоберту, прося его покровительства и защиты. Действительно, не прошло и недели, как вдруг в Экклюзском порту высадился король Гюнтер со значительными вооруженными силами. Как не ужасны и мрачны были опасения старушки Эрменгарды, однако действительное положение было куда мрачнее и серьёзнее. 100 лучших и храбрейших дежонских и фландерских рыцарей, взятых принцем Ледериком в поход, были взяты в плен в то время, когда менее всего этого ожидали и не имели даже возможности защищаться. Гонец же, посланный во Францию, явился с известием, что король Дагоберт только что скончался. А сын его, Зигибер, наследовавший Восточную Францию, воюет со своим братом Клависом, получившим Западную Францию, а потому, несмотря на живейшее желание быть полезным, лишён возможности разразнить свою армию. Таким образом, две слабых, беззащитных женщины были обречены защищаться без посторонней поддержки, лишь при помощи плохо дисциплинированного войска. Тем временем Гюнтер во главе своей армии надвигался, словно грозовая туча. Своё появление он объяснил необходимостью объявить себя правителем графства впредь до совершеннолетия юного графа Андракуса. Никто, однако, не хотел верить искренней дружбе к юному графу со стороны убийцы его отца. Эрменгарда и Кремгильда собрали вокруг себя и для защиты замка не только всех, кто мог защищаться с оружием в руках, но и всех слуг, сами же, надеясь лишь на помощь Господню, молились ему, не отходя от колыбели молодого графа, когда к ним пришли с докладом, что какой-то бедно одетый но, видимо, хорошо осведомлённый в военном деле рыцарь просит принять его. Сознавая, что в подобные минуты не следует пренебрегать ничьей помощью, Эрмянгарда и Кремгильда приказали просить рыцаря. Вошедший рыцарь вежливо поклонился обеим женщинам и сразу заговорил о причине, приведшей его к ним в замок узнав об угрожавшей им опасности и беспомощности их, он пришел предложить им помощь, присовокупив, что он готов поклясться на святом Евангелии, что решил посвятить всю свою жизнь на защиту прав молодого графа и прося их не отвергать его предложение. «В голосе незнакомца» которого они не могли рассмотреть из-за опущенного забрала, слышалась такая неподдельная искренность и правдивость, что они тотчас же с благодарностью согласились принять предложенные им услуги и помощь. Из отверстия забрала на груди рыцаря спускалась длинная белая борода — свидетельствовавшее о том, что если атлетически сложенный незнакомец и потерял юношескую силу и мощь, то за счет их приобрел опыт и выдержку. Поклонившись с той же утонченной вежливостью, с какой вошел, и не желая попусту терять времени, он тотчас же поспешил во двор замка, чтобы сделать необходимое распоряжение. Собрав все имевшееся в его распоряжении войско, состоявшее из тысячи двухсот человек, не считая слуг и пожей, и, оценив их преданность и подъем духа, он, оставив на защиту замка сотню воинов, решил пойти навстречу надвигавшемуся врагу. В момент выступления один из старых слуг предложил ему свои услуги в качестве путеводителя — но получил отказ со стороны таинственного незнакомца, заявившего, что, проведя всю свою молодость близ этого леса, он достаточно знаком со всей местностью. С первых же шагов войско, угадав в нем знатока военного дела, знакомого с каждой лесной тропинкой, почувствовало непреодолимое желание отличиться в глазах своего таинственного полководца, проявив под его руководством чудесам мужества и храбрости а полководец этот привёл своё войско как раз на то самое место, где 23 года тому назад был убит принц Сальвар и взята в плен принцесса Эрменгарда. Место это, казалось, было создано для борьбы двухсот человек против двухтысячного войска. Лишь только войско неизвестного рыцаря расположилось по своим местам, как вдали показалась армия Гюнтера которая, полагаясь на численное превосходство да памятая отсутствие отпора со стороны противника, надвигалась без каких бы то ни было мер предосторожности, если не считать небольшого авангарда, высланного вперёд на разведку. Будучи опытным полководцем, таинственный незнакомец пропустил авангард, не выдав своего присутствия. Зато лишь только войско под предводительством короля Гюнтера вступило в лесное ущелье, как бы стиснутое с обеих сторон огромными скалами, как он тотчас же повел свое немногочисленное, но безумно отважное войско в атаку. Причем звуки труп, гулким эхом разносившиеся по лесу, заставляли предполагать количество солдат, втрое более существовавшего на самом деле. Гюнтер сражался с мужеством и отвагой, которые, однако, не могли хотя бы только отчасти нанести какой-либо урон противнику, так как на их стороне было два огромных преимущества — знание местности и выгодное расположение войска. После двухчасового беспрерывного боя разбитая по частям шотландская армия позорно бежала. Король Гюнтер во главе 100 человек поспешил к своим кораблям, доставившим его опозоренным и униженным в столицу королевства. Победители же с криками радости и ликования вернулись в замок, издали возвещая славную победу над врагом. Услышав звуки труп и победные крики своего победоносного войска, принцессы Эрменгарда и Кремгильда поспешили к воротам замка, чтобы приветствовать и благодарить своего великодушного освободителя. Глазам их представилась печальная и величественная картина. На наско-расколоченных носилках лежал смертельно раненый таинственный незнакомец, окруженный войском со знаменами. При виде приближавшихся принцесс он поднял забрала и они тотчас же узнали в умиравшем рыцаре принца Финара Бюкского, отдавшего свои владения Лидерику и удалившегося в лес, чтобы совершать подвиг отшельничества. В глуши своего добровольного изгнания он услышал об угрожавшей графиням и юному графу опасности. Тогда он решил в последний раз возложить на себя мирские доспехи и оружие и прийти к ним на помощь. Господь услышал его молитву и благословил его подвиг, дав ему возможность загладить свою вину и искупить свой грех на том самом месте, где некогда совершил преступление. На следующий день Финар умер, прося похоронить его именно в той могиле, которая была приготовлена ему таинственной рукой на отдалённейшем дворе замка в ту знаменательную ночь, когда на него нашло раскаяние. Воля его была исполнена. Он был похоронен согласно выраженному желанию. Мир праху его. Молодой граф Андракус... Долго и счастливо царствовавший, оставил после себя сына, нареченного Балдуином Первым, прозванным Железным. Все вышеизложенное правдивое сказание о Лидерике первом графе Фландерском. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2024 году. Читал Николай Орловский.